Настала очередь Юи Бин выходить на арену. Однако оказалось, что все участники из внешних семей, которые были выбраны жребием, ее противниками снялись с турнира. Поэтому ее противником прямо сейчас был шестой молодой мастер Юи Бао. Юи Бао. был третьим сыном Юишане, родившимся после Юитяня и Юитина. Однако он не был столь же известен, как его брат Юитянь. И он также не был похож на его брата Юитина который в молодом возрасте отправился на службу во дворец и стал личным стражем принцессы. Юи Бао всегда оставался в клане Юи и был одним из тех, кто издевался над жалким парнем больше всего и хуже всего. В отличие от Юи Тяня и Юи Яня, которые плели заговоры втайне и издевались, высмеивая его, Юи Бао всегда был безмозглым и просто избивал Юи Яна. Конечно, Юи Бао не был совсем идиотом. Напротив, он был очень хитрым, просто он чувствовал, что семья прикроет его и никогда не думал, что у жалкого парня будет такой поворот судьбы. Если бы ему пришлось выйти против Юи Яна, Юи Бао точно не посмел бы с ним сразиться. Однако в схватке против Юи Бин он был полностью уверен, что победит. Он был уверен, что древень Юи Бин станет легкой добычей. Зверь растительного типа. Звери растительного типа самые слабые, и над ними легче всего издеваться. Осмотрев Йои Бао, Юи Ян увидел, что он не похож на своего отца Йои Шаня. Хоть он не выглядел уродливо, он имел острый крючковатый нос, тонкие губы и узкие глаза. Он слегка был похож на деревенщину. Его внешность не располагала к себе людей. Действительно, это отродье было скуда умным и ограниченным, а также он был по-настоящему мстительным, импульсивным и коварным. Среди молодых мастеров клана Юи, Он был одним из самых мерзких гаденышей. «Седьмая сестра. Шестой брат туповат и не сможет сравниться с гением, как ты. Я надеюсь, что ты пощадишь меня и не дашь мне проиграть слишком позорно». Юйбау лицемерно и скромно поприветствовал Юйбин. «Я уже пообещал третьему брату, что я буду сражаться изо всех сил, и неважно, кто мой противник, я не буду щадить тебя». Юйбин холодно хмыкнула. Она точно не попадется на ханжескую ловушку ее противника. Ее решительности воля сильны. «Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня?» Когда Юи Бао услышал ее слова, он начал громко смеяться. Внезапно его лицо потемнело, а улыбка исчезла. «Не будь слишком высокомерной! Ты думаешь, что только с твоими тупыми древними растительного типа ты сможешь на равных сражаться со мной? Что за шутка?» Юи Бин полностью игнорировала его. Она закрыла глаза и начала медитировать. Она хотела достичь оптимального состояния и победить этого сильно раздражающего шестого брата. Как только она использует то, чему ее брат научил раньше, она точно шокирует всех в клане так, что их глаза вылезут из орбит. Она хотела показать брату результаты его обучения и ее усердных тренировок. И в то же время сделать ее маме удивительный сюрприз. Среди членов клана никто не смотрел с благосклонностью на Юи Бин. Она действительно гений, но звери растительного типа просто слишком слабы. Как только Юи Бао удастся призвать его «железную марионетку», то она уже сможет легко победить ее древня. И если Юи Бао призовет другого зверя с огненными атаками, тогда древний Юи Бин точно проиграют. Зверь-страж Юи Бао «Огненная леса» уже достигла бронзового ранга третьего уровня и была хорошо известной в клане пироманкой, так как Юй Бао мог свободно управлять своим зверем. Шансы древней Юй Бин на победу близки к нулю, не говоря уже об остальных. Даже пятый старейшина, который был на стороне четвертой ветви, не был оптимистичен в шансах Юй Бин на победу. «Я держу победу здесь перед всеми!» Увидев, что Юй Бин закрыла свои глаза и начала медитировать, Юй Бао призвал серебряный гримуар. Он указал на Юй Бин, И встроенный красный силуэт с огромным огненным хвостом неожиданно рванул прямо к ней, желая прервать ее медитацию. Если это случится, ее разум получит сильный удар, и она, скорее всего, потеряет сознание. В первом бою Юй Бин использовала неожиданную атаку, и вмиг вышибла парня из внешней семьи. Прямо сейчас Юй Бао, очевидно, копировал ее тактику и использовал ее против Юй Бин. Но Юй Бин с ее все еще закрытыми глазами и казавшейся забывшейся в медитации подняла ее прекрасную ручку перед собой. Продвинутый гримуар бронзового ранга мгновенно был призван, и гала щита моментально раскрылась. Запуская красный силуэт в воздух, увидев, что его неожиданная атака прервалась, Юй Бао приказал его огненной лисе, запущенной в воздух, метнуть огненный шар. Он очень хорошо понимал тактику боя Юй Бин. В следующий момент она точно призовет древня, и огненный шар в тот же миг врежется в голову древня, полную ветвей и листьев. Следующий шаг будет очень прост. Ему нужно только будет приказать его огненной лисе бегать бегать по арене и ждать, пока древень сгорит дотла. Если он увидит, что древень недостаточно сильно горит, то он может приказать огненной лисе запустить еще один огненный шар. С такими мыслями вероломная улыбка появилась на лице Юйбао. Бум! Оглушительный, подобный взрыву звук раздался на арене. Все зрители были шокированы. Что же произошло? Гигантская фигура выросла на фоне неба. Его две руки широко разведены, закрывая почти всё небо. Огненная лисица самодовольно завиляла хвостом, плюясь огненными шарами. Слегка не осознавая, что гигантский кулак летит сверху к её голове. Как сплющенная пуля, огненная лиса была с грохотом впечатана в плиты арены так, что глубоко ушла в твердую каменную поверхность. Огромная, зеленая, похожая на гору фигура появилась на арене. Она стала ногой на голову огненной лисы, которую она несколько мгновений назад только подняла, вдавливая ее голову еще глубже в каменные плиты. Только тогда публика наконец увидела его. Это был гигантский древень. Более чем шести метров высотой. На его руках росло множество ветвей и листьев. Его ладони были такие же большие, как зонтик от солнца короля. Черный ствол выглядел столь же твердым и прочным, как сталь, декорированный выглядящими мощно мышцами. Древень имел очень могущественный и шокирующий вид. Каждый отросток был остр, как шип. Зеленые глаза на огромном лице горели злобным огнем. «О, что это за зверь?» Большинство зрителей не могло узнать зверя Юйбин. Он выглядел как древень, но разве он не слишком большой? «Это столетний древень-защитник!» Несколько присутствующих ранкеров узнали зверя, но когда они узнали его, были несравненно удивлены. «Бронзовый ранг, пятый уровень!» Даже настоящие ранкеры, сидящие среди зрителей, такие как Джун Ву Ю и старик Юйхай, слегка вздрогнули. Юишань, Юэлин и три представителя из трех других больших кланов были так шокированы, что они сразу же встали, пристально уставившись на бронзового столетнего древнезащитника пятого уровня. Их лица говорили, что они отказываются верить. Они все знали, что поднятие уровня у зверей растительного типа очень сложная задача. Звери растительного типа медленнее всего растут и крайне слабы на первых парах. Их медленный рост – самая большая слабость. На одном уровне почти все звери типа птиц или животных смогут победить зверей растительного типа. Раньше Юи уже была названа гением за то, что смогла вырастить древняя до третьего уровня бронзового ранга. Хоть это, сло... Хоть это сложно для зверя растительного типа вырасти, однако сила, получаемая с переходом на новый уровень, точно значительно больше, чем у зверей типа птиц и животных на одном уровне. Уже удивительно для Юи Бин, что она вырастила древня до третьего уровня бронзового ранга. Сейчас же она подняла их уровень до бронзового ранга пятого уровня. Такое почти непостижимое улучшение. Более того, она даже смогла эволюционировать своего древня в столетнего древня защитника путем особой эволюции, которая была предпосылкой для дальнейшей эволюции в тысячелетнего древня генерала и десяти тысячелетнего короля деревьев. Ее будущее неизмеримо. Эта девочка, как она могла это сделать? Это невозможно, невозможно! Ее древень был только бронзового ранга третьего уровня всего лишь месяц назад. Как он мог всего лишь за месяц вырасти на два уровня и даже пройти особую эволюцию в столетнего древнезащитника? Это невозможно! Йой-Янь встал и эмоционально закричал. Он не мог поверить факт, стоящий перед его носом. Йой-Янь хоть и молчал, но на него жалко было смотреть. Юи всегда сражалась одна. У нее не было ни поддержки семьи, ни помогающих друзей. Она множество раз попадала в ловушки, и над ней много раз издевались. И уж было чудом, что она смогла вырастить древня, бронзового ранга третьего уровня. Как ее древень мог эволюционировать в столетнего древнезащитника за такое короткое время? Может ли это быть из-за руководства этого ненормального отброса? Юи посмотрел на Юи и внимательно его осмотрел. Юй-Ян притворился, что не заметил, и ковырялся в ушах мизинцем. Он даже лениво посвистывал, словно говоря. «Можешь ли ты не быть таким идиотом?» Юй-Тянь громко хмыкнул через нос, отворачиваясь от Юй-Яна, возвращая его взгляд на столетнего древня защитника Юй-Бин на арене. Юй-Тянь мысленно начал разрабатывать разные способы, как справиться с Юй-Бин. «Сестрёнка просто классная! Просто здорово!» Маленькая девочка была мастером бесстрашия. Увидев гигантского столетнего древнезащитника, у нее не возникало ни капли страха. Напротив, она улыбалась и хлопала в ладоши. «Малышка Биен, эта девочка! Почему же она не рассказала мне об этом?» Прекрасная женщина в душе сильно взволнована. Не только ее сын сильно продвинулся. Даже ее дочь тоже усердно работала, чтобы стать сильнее. Члены клана на брата и сестру всегда смотрели свысока и нападали на них так много раз. Сегодня они могут, наконец, отплатить и выплеснуть всю злость, что накопилось у них против членов клана. Хоть к двум ее детям, брату и сестре, пренебрежительно относились в клане, и им постоянно вставляли палки в колеса, но сегодня они могут гордиться и ликовать. Они так много усердно работали ради сегодняшнего дня. Видя такой громадный скачок в развитии, у ее детей четвертая мать думала, что даже если бы она умерла, то теперь бы она могла умереть спокойно. Слезы текли по лицу прекрасной женщины. Слезы не печали, а радости. Но она не замечала их. Она не могла сдержать радость в своем сердце, поэтому слезы радости текли ручейками, сбегали по ее прекрасному лицу. «Это не что! Это всего лишь большой древень! Он бесполезен!» Лицо Юйбао жутко исказилось, когда он приказал его огненной лисице использовать способность бур. Даже в камне огненная лисица все еще могла сбежать из-под ноги древня. Она зарылась в землю арены и сбежала. Раздался грохот. Столетний древень защитник поднял его гигантскую руку и ударил кулаком по земле арены, разрушая каменные плиты арены и оглушая и дезориентируя огненную лисицу. Он выпустил острую ветвь шип, которая зарылась в землю, раскалывая каменную плиту напополам. Когда острая ветвь снова появилась из-под земли, На ней висело пронзённое тело огненной лисицы. Если бы огненная лисица не была зверем-стражем Юйбао, то она бы точно умерла. Юйбин, мысленно управляя столетним древним защитником, приказала ему схватить огненную лисицу за хвост и поднять её повыше. Затем она приказала жестко расшибить её о землю. У огненной лисицы не было времени даже тявкнуть, как она превратилась в лучи золотого света и вернулась в гримуар Юйбао. «Не думай, что можешь так легко меня победить! Мечтай!» Юйбао сразу же призвал очень тяжелого четырехметрового боевого мамонта. Хоть он не был зверем бронзового ранга, он все же был пятого уровня. Он планировал использовать этого невероятного зверя как кусок мяса в сражении со столетним древним защитником, а затем атаковать его своим секретным оружием — циркулярной пилой-марионеткой. «Циркулярная пила-марионетка создана специально для уничтожения древней. Она не мизида всех древней, не имеет значения, как силен древень. Попав на циркулярные пилы-марионетки, он точно будет уничтожен». Увидев боевого мамонта и циркулярную пилу-марионетку, несущуюся к ней Юйбин холодно хмыкнула: «Такая тактика бесполезна против меня!» Она подняла руку, и мгновенно множество плетей и лоз вырвалось из-под земли. Хоть плети и лозы не могли оплести огромное тело боевого мамонта, но они успешно оплели одну из его ног. Несущийся мамонт сразу же споткнулся. Хоть плети и лозы не смогли удержать такую несущуюся тушу, огромное тело мамонта потеряло равновесие и упало с оглушительным грохотом на землю. Никто не знал, откуда они появились на земле. Или как они оказались здесь. Но круг диаметром около метра был полон острых шипов. Когда мамонт упал, каждый шип воткнулся в тело мамонта. Боевой мамонт заревел от боли и попытался подняться, однако его тело уже окутали лозы древня. Увидев, что мамонт получил серьезную рану, Юи Бау сразу же попытался отозвать его, раздумывая о том, стоит ли отзывать его обратно в гримуар. Кто бы мог подумать, что боевой мамонт издаст жалобный крик прежде, чем упадет на землю? Это невозможно! Как мог мой боевой мамонт так просто умереть? «Мой боевой мамонт сильнейшей жизненной силой! Как он мог умереть, просто упав? Это точно невозможно!» Юи Бао почти зашёл с ума. Огненная лисица была зверем-стражем, поэтому она не могла на самом деле умереть. А вот боевой мамонт мог. Раз ему не удалось отозвать его, значит, боевой мамонт действительно умер. У него уже не было шанса отвезти его в ветеринарную лечебницу. Это яд! Увидев это, у Юи Тяня в душе похолодело. Ты говорит, что Юйбин использовала её особый навык сильный яд через оплетающие корни древня. Это Юйюань крепко сжал кулаки, изо всех сил стараясь побороть страх в своём сердце. Не совсем так. Это шипы и колючки. Когда шипы и колючки впились в тело, то сильный яд в этот момент как раз был введён. В противном случае кожа боевого мамонта достаточно прочна, и оплетающим корням древня так просто её не пробить. И он бы от такого не умер. Юй-Лин похлопал сына Юй-Яня по плечу и немного предупредил. «Сын Янь, когда будешь сражаться с Юй-Бин, то ты должен держать древне на расстоянии. Используй дальние огненные атаки. Это лучший способ с ней справиться». «Высокотемпературный огненный плевок!» Именно эту тактику сейчас в схватке использовал Юй-Бао. Сиркулярная пила-марионетка дыхнула огнем, словно дракон в то время как пилы на ее руках начали вращаться на бешеной скорости. Марионетка превратилась в ужасающего уничтожителя деревьев. Когда древний охватит огонь, он сразу же запаникует. Юй Бин потеряет над ним контроль, а дальше останется разрезать посредине древня пополам, быстро вращающейся циркулярной пилой. Среди всех зверей-марионеток циркулярная пила-марионетка была специально сделана для уничтожения древней. Она столь эффективна, что исход встречи с этой марионеткой для древня действительно печален. Единственной ее слабостью было, что ей необходимо восполнять энергию и менять механизмы после каждой атаки. Однако Юи Бао больше не беспокоился о таких мелочах. Он просто хотел мести. Он хотел использовать эту циркулярную пилу-марионетку, чтобы убить этого древня, а затем убить Юи Бин. В противном случае он, скорее всего, бы взорвался от ненависти и злости. Юи-Ян, стоявший рядом с ареной, подал Юи-Бин сигнал заканчивать бой. Юи-Бин увидела и поняла смысл знака и кивнула. Она приказала столетнему древнюю защитнику прыгнуть высоко вверх. С грохотом он приземлился прямо на циркулярную пилу-марионетку всей его массой, всего своего тела раздавливая ее. Обломки от циркулярной пилы-марионетки разлетелись вокруг, как фейерверки. Множество лос выросло из тела столетнего древнего защитника. Они крепко обвились вокруг корпуса циркулярной пилы-марионетки. Циркулярная пила-марионетка не могла сдвинуться с места даже на дюйм. Внутри нее что-то заскрежетало. Столетний древень защитник поднял громадные руки и схватил большую металлическую голову циркулярной пилы-марионетки. Он беспощадно открутил ее голову, полностью оторвав ее. В одно мгновение россыпь искр вылетела из шеи циркулярной пилы-марионетки и звуки разрядов разнеслись по арене. Столетний древень защитник бросил ее металлическую голову на землю, затем поднял ногу и с силой раздавил ее. За считанные мгновения циркулярная пила-марионетка была полностью уничтожена. Как только все призванные Юйбау звери умерли, его галлощита исчезла. Он посмотрел на столетнего древня защитника и был до ужаса напуган. Видя поднятую, длинную руку древня, Он сразу же громко завержал и обмочился в штаны. Его глаза побелели, и Юи Бау сразу же потерял сознание от страха. Юи Бин не приказывала столетнего древню защитника убивать Юи Бау. Напротив, она приказала протянуть руку древню, что была даже толще, чем ствол нормального дерева, и смести его с арены словно муху. «Брат Хай, эта молодая леди из твоей семьи тоже весьма хороша. Шипы, колючки, яд и опутывающие корни». «Немногие из элиты имеют все эти навыки. В будущем считаю, что кто бы ни сражался с ней, он, скорее всего, умрет в депрессии. Ха-ха, мне нравится эта молодая леди! Как насчет того, чтобы я сделал ее приемной дочерью? Нет, я не могу нарушать старшинство в семье. Как насчет того, чтобы я сделал ее своей внучкой?» Император Империи Дася, Джун Вую, смеялся, когда говорил со стариком Юй Хэем. Всем в Империи было известно, что Император не вел себя так, как требовало его положение. Однако положение Джун Ву Ю было крепко и нерушимо. Бремя императора лежало на нем вот уже более сотни лет. Никто не мог пошатнуть его положение. Судьба напороченной малышки Юйбин не хороша, что ставит ее в невыгодное положение. Старик Юйхай тоже был вне себя от радости. Он никогда не думал, что не только Юйян, но и Юйбин преподнесет ему такой большой сюрприз. Старый Хай. «Каждый следующий гений из твоей семьи сильнее, чем предыдущий. Мы три других больших клана не можем сравниться с вами. Мы действительно завидуем». Представители из трех других больших кланов один за другим сразу же поздравили Юи Хая. «Эх, неудачная свадьба моего сына! Ах, они могли бы быть прекрасной парой!» Представитель клана Фен, глава клана Фен Сяо Юн, сказал, когда посмотрел на Юи Бин, вспоминая его сына, который в одно мгновение умер, от рук Золотого Короля Зверей во время тренировки. Он бессильно вздохнул. Выходит, что кроме Фенкиша, в главе клана Фен не на кого больше надеяться. Кто же знал, что с его сыном случится такое несчастье? «Может быть, была ошибка в предсказании? Как насчет того, что я попросил Грандмастера Королевства проверить его?» — спросило несколько членов клана. «Где еще они могли найти такую хорошую дочь, как Юебин?» Если это действительно ошибка в предсказании, если какой-то клан сможет через свадьбу заполучить эту маленькую девочку, как дочь или внучку клана, то сила их клана серьезно вырастет. За мгновение жадные выражения промелькнули в глазах множество представителей кланов. Старик Юэхай все видел, но сохранял молчание. Хоть Юэбины выиграла, она не сошла сразу же с арены. Напротив, она повернулась и бросила вызов Юэяню, «Следующий противник седьмой сестры — четвертый брат. Раз я уже здесь, если четвертый брат желает, то мы можем сразиться прямо сейчас. Если четвертый брат согласится, то я бы хотела объединиться с третьим братом, и мы, четвертая ветвь, хотели бы вызвать первую и вторую ветви клана. Я приглашаю первого брата, четвертого брата и пятого брата сразиться против нас втроем». «Нет, мы же все же невежественные дураки. Нам все еще нужны советы старших». Первый дядя и второй дядя, пожалуйста, сражайтесь все вместе, когда Юй Ян такое выдал. Все присутствующие подумали, что он совсем уже из ума вышел. Сражаться против Юй Тяня, Юй Яня и Юй Тина, в принципе, нормально, но не переоценил ли он свои силы, бросив вызов первому и второму дядям? Надо сказать, что первый дядя Юй Шань и второй дядя Юй Линь были хорошо известными ранкерами на континенте Порящего Дракона. Юйшань был старейшиной средней ступени, шестой уровень. Тогда как Юэлин был младшим старейшином, в ступень, начинающей шестой уровень. Этот паршивец на самом деле хочет в одиночку воевать с ними двумя. Может ли быть, что он обладает силой владыки седьмого уровня? Тогда как он может победить двух старейшин одними боевыми искусствами? Он действительно погряз в своих грезах. Все зрители почувствовали, что этот паршивец не безумец. Тогда, должно быть, он сошел с ума. Когда Юй-Ян услышал такое, его глаза широко раскрылись от шока. Когда Сюи Тай-Ланг услышал такое, его глаза широко раскрылись от шока. Он бы мог догадаться, что Юй-Ян бросит вызов Юй-Тяню и Юй-Яню. Но он никогда бы не подумал, что Юй-Ян на самом деле посмеет вызывать первого дядю Юй-Шаня и второго дядю Юй-Лина. У этого паршивца яйца, сделанные из стали. Он, конечно, видел безумцев, но такого безумца он еще никогда не видел. Сюэ Тайланг ощутил жгучее желание, заборлившее в его сердце. Он действительно хотел рвануть вперед и тоже сразиться с Юйяном. Он хотел увидеть, что сильнее, боевые искусства этого безумца или его зверь элементального типа. Джу Вой Ю и Старик Хай были невероятно шокированы. Они какое-то время смотрели друг на друга, прежде чем улыбка появилась на уголках их губ. Похоже, этот паршивец очень похож на своего отца Юй Кью. Темперамент, как у Юй Кью. Он тоже ничего не боялся. Но Юй Кью не был ни таким же хитрым, ни таким же шустрым, как этот паршивец. Что папаша, что сынок, действительно. Увидев, что его бесполезный сын стал столь удивительным, стал столь упорным ранкером в этом мире, дух малыша Кью тоже, скорее всего, радостно улыбается на небесах, верно? Когда старик Юэ-Хай думал об этом, его глаза, не показавшие никаких эмоций или уверенности, видевшие сотни и тысячи людей, умиравших в битвах, слегка увлажнились. Когда он смотрел на Юэ-Яна, немного тепла появлялось в его глазах. Сейчас все взгляды собрались на Юэ-Шаня и Юэ-Линя. Столкнувшись с таким вызовом, который бросил их безумный племянник, как его дяди, как они отреагируют на него, откажутся ли они или все же согласятся, Все до единого затаили дыхание, ожидая ответа двух мужчин. «Да здравствует призыв!» Глава 110 Поначалу дядя Юэшань играл добросердечного и скромного аристократа. Он наклеил улыбку на свое лицо и выглядел изысканно и вежливо, когда кланялся Джон Ю и его отцу. Затем он сложил руки чтобы выказать свое уважение представителям трех больших кланов и, наконец, кивнул Юйяну. Третий ребенок, я понимаю твою жажду знаний, но не все, чего ты желаешь, может быть воплощено в жизнь. Ты должен отринуть гордость и нетерпение во время твоих тренировок, и ни в коем случае ты не должен действовать поспешно. Вначале ты должен освоить основы и полностью все понять, чтобы заложить хорошую основу на будущее. Вот по такому пути идут те, кто хочет стать настоящим могущественным воином. Я словно снова увидел моего третьего брата, появившегося передо мной. Твой второй дядя и я точно сделаем все возможное, чтобы поддержать тебя, и мы также точно поможем тебе стать таким же могущественным, как третий брат. Хоть и не сейчас, в другое время, не имеет значения где и когда. Если у тебя будут какие-либо сложности то ты можешь просто найти своего второго дядю или меня. Мы приложим все усилия, чтобы помочь тебе. Просто можешь сказать обо всем, что тебе нужно, без всяких стеснений». Услышав эти искренние слова, зрители безудержно захлопали Юэ и Шаню. «Дядя, который так сильно печется о своем племяннике». Юэ бина немела. Кроме тех отшельников, которые не знали, что происходило в клане Юя, кто еще мог не знать, что его сердце ядовито, как змеиный яд? Увидев, что он так спокойно разыгрывает такую лицемерную речь, Юйбин захотелось блевать. Юйшань действительно хотел согласиться на вызов Юйяна. Он просто хотел сразу же убить этого паршивца Юйяна. Юйшань особенно точно не желал появления второго Юйцю. Когда увидел, что этот паршивец совершенно отличается от его отца, он был высокомерен, словно дьявол, и также был необычайно хитер. С ним еще больше проблем, чем с честным и откровенным, смелым и героическим Юй Кью. Если не позволить ему бросить вызов намеренно, как сейчас, то он будет искать возможность убить его тайно. Но сейчас невозможно так сделать. Все, включая императора Дася, Джун Вую и его отца, уже заметили и поняли его слова и действия. Даже если он убьет Юй Яна, то уже будет бесполезно пытаться отмазаться. Они смогут догадаться, что именно он был тем, кто убил Йояна. Самое главное. Развитие этого паршивца очень быстрое. Он развивается семимильными шагами с момента заключения контракта с Гримуаром. Он совершенно отличается от бесхарактерного и бесхребетного труса, которым был год назад. Если он не убьет Йояна сейчас, возможно, пройдет совсем немного времени, и он не сможет его легко убить, даже если захочет. Как он может убить Йояна сейчас, перед тысячами людей? перед внимательными глазами множества зрителей. Не стоит даже упоминать Джун Вую, любящего талантов словно свою жизнь. Да, даже его собственный отец, всегда подозревавший, что он был один из тех, кто убил третьего брата, никогда не простит ему такого. Все эти годы Юй Хай расследовал это дело, ища улики. Если он действительно убьет этого бесполезного отброса, то последствия будут действительно невообразимыми. Он даже думал, что его второй брат, у которого всегда текли слюни на их семейные сокровища и его положение, и в итоге получит выгоду. «Первый брат прав, дорогой племянник. Мы все знаем, что ты развиваешься семимильными шагами, и тебе не терпится показать это клану. Однако все же у тебя слишком мало времени на тренировку. Если мы случайно навредим тебе или нанесем серьезную травму, то как тогда быть?» У моего третьего и четвертого братьев ты единственный наследник, и ты должен унаследовать их имена. Как в таком случае мы можем серьезно сражаться против тебя? На арене мы должны вместе сравнивать и оттачивать наши навыки. Это закон, что наши предки оставили нам. И это также основа для развития нашего клана и подготовки первоклассных воинов. Если ты третий ребенок, хочешь отточить свои навыки, почему бы тебе не сразиться с ребятами, Тянем, Янем и Тином, чтобы проверить свои навыки. Таким образом, ты можешь устроить хорошее зрелище для нашего новогоднего турнира». Второй дядя Юэлин также не посмел сразиться с Юэяном. Вместо этого он много говорил, показывая, что он тоже дядя, который любит и заботится о своем племяннике Юэяне. Когда зрители услышали это, они подумали, что эти два дяди действительно образцовые дяди. «Действительно образцовые дяди!» Зрители аплодировали и улыбались им. «То, что вы двое сказали, действительно верно!» Даже представители трёх других кланов похвалили их слова. На самом деле они хорошо знали, что внутренние разборки в клане Юэ очень жестокие. Однако они предпочитали делать вид, что не знают об этом. Однако клан Юэ не был единственным кланом с внутренними конфликтами. В других кланах, пока не останется только один наследник, сыновья будут драться друг с другом, даже если их только двое. Просто каждый клан скрывает происходящее и никогда об этом не говорит. В отличие от них, в клане Юю, проводящем турнир среди представителей молодого поколения каждый год, конфликты видны очень хорошо. Каждый мог рассказать, просто взглянув на турнир. Если их действительно сравнивать друг с другом, то подковерные внутренние разборки между братьями, сражающимися за власть и убивающими друг друга, могут быть в десятки раз более жестокими, чем в клане Юи. Мудрый человек однажды сказал, «Неправда, что на континенте парящего дракона нет талантов. Просто все умирают в междоусобице». О таком могли не знать обычные сплетники, но среди кланов это знали все. Самым талантливым станут больше завидовать и ненавидеть. На самом деле Юи-Ян прекрасно понимал, что его первый дядя Юи-Шань и второй дядя Юи-Лин эти два хитрых лиса не согласятся на вызов. Он просто намеренно хотел их спровоцировать и публично объявить о внутренней борьбе четвертой ветви против первой и второй ветви. В будущем он также сможет раскрасить добросердечные лица этих двоих в черный цвет. Пусть множество людей аплодировало им. Однако эти же люди, когда вернутся домой, будут подло сплетничать о лицемерии Юэшаня и Юэлина. Юэтьянь и Юэянь колебались. Должны ли они принимать его вызов или нет? Просто столкнуться с Юэбин, обладающий столетним древним защитником, уже достаточно проблематично. Если же они будут драться с безумцем, мастером боевых искусств, Юэтьянь и Юэянь не думали, что их противники смогут идеально скоординировать свои действия в схватке с ними. Они понимали, что есть вероятность того, что их противники заденут или поранят сами себя. Вместо того, чтобы принимать вызов Юэбин, они предпочли промолчать. Только Юэтин, имевший мощную мускулистую фигуру, тонкие брови и большие глаза и лицо, исполненное пряматую честностью, запрыгнул на арену и поклонился Юэ Яну и Юэбин. Третий брат, седьмая сестра. У меня только один зверь, и он имеет три способности: гигантская лапа медведя каменное тело медведя и яростный гнев медведя. Они все очень мощные, поэтому будьте осторожны, я боюсь, что могу случайно вас поранить». После таких прямых слов Юй Тина, Юй Ян неожиданно что-то осознал в своем сердце. Он всегда чувствовал, что что-то не так. Этот старик Юй Хай уже очень стар, но почему он все еще не выбрал следующего главу клана? Хоть Юй Тянь и Юй Ян были талантливы, Они оба на деле вели себя недостойно, поэтому они не были хорошим материалом для выращивания будущего главы клана. Однако Юэтин не был так талантлив, а жалкий парень был отбросом. Юэбин и Юэшоань обе девочки, а малыш девятый Юэфен все еще слишком молод. Может ли быть, что у клана Юэ нет планов по выращиванию следующего главы клана? Клан Юэ не был таким же, как остальные высокородные семьи. Он был хорошо известен в мире благодаря своим механическим марионеткам, техникой копья и умелыми воинами. Клан непрерывно этим занимался вот уже несколько тысячелетий, неважно, через какие бури или невзгоды они проходили. Ничто не могло пошатнуть положение клана Юи. Все думали, что клан Юи преуспевает в выращивании талантливого молодого поколения так, как они понимают, как учить и воспитывать будущую главу клана. Говорят, что каждый последующий глава клана обладает зверем золотого ранга Медведем Матери-Земли, который передается из поколения в поколение. Это гарантирует силу главе клана, что стабилизирует клан и удерживает врагов от нападения. Раньше, хоть юй был широко известен, Юй-Хай все равно не выбрал его следующим главой клана. Все думали, что это очень странно. Даже Юйян не мог понять почему. После в беседах Прекрасная женщина случайно об этом обмолвилась. Клану Юве никогда не требовалось быть гением, чтобы занять место главы клана. Им требовалось, чтобы глава клана был добрым и простым человеком, который может терпеть его братьев и внешние ветви клана. Человек, подходящий на роль главы клана, может быть сильным, но он также должен быть добрым и терпеливым. Он не должен убивать всех его братьев и сестер в тот момент, когда станет главой клана оставшись единственным преемником прошлых и прародителем будущих поколений. Глава клана должен иметь поддержку как минимум 12 старейшин. Ему не нужно быть очень сильным, но он должен уметь вести весь клан вперед. Все хорошо, пока он может сохранять славу, честь и традиции клана Юи. Юи Ян всегда размышлял, кто будет следующим главой клана Юи. Только после того, как Юйтин взошел на арену, Юйян использовал свое божественное зрение и, проверив, стал на 90% уверен, что следующим главой клана старик Юйхай выбрал и растит этого пятого брата Юйтина. Он заключил контракт только с одним зверем, и это был огромный медведь. Это ясно показывало, что он готовился заключать контракт с золотым медведем матери земли, что передавался главой клана в будущем. Более того, Юйтин также был послан подросткам во дворец и стал телохранителем принцессы. Таким образом, он смог построить хорошие отношения с императорской семьей, одновременно тренируя свои навыки. Он также был далек от внутриклановой борьбы, и он мог расти и развиваться в безопасности. Для Юэяна это стало большим открытием. Так значит, Юэтьянь и Юэянь просто пешки, которых старик Юэхай использовал, чтобы отвлечь внимание публики. Эта старая хитрая лиса уже с самого начала выбрала Юэтина как следующего главу клана. Раньше, когда Юэхай уехал и не руководил кланом несколько месяцев, Юэян считал, что сделали это с целью проведения тайной тренировки Юэтина, «Усиливающий тип бронзового ранга жестокий медведь пятого уровня. Юэбин была сильно шокирована, когда она услышала название зверя пятого брата. Ее столетний древний защитник изначально был только бронзового ранга третьего уровня. Она усердно тренировалась, чтобы поднять его до бронзового ранга четвёртого уровня. А повышение до бронзового ранга пятого уровня произошло из-за того, что её брат дал ей глянцевую ветвь Древа Жизни. Она никогда не думала, что её пятый брат Юэтин сможет тоже поднять уровень его зверя до бронзового ранга пятого уровня. Вспыхнул золотой свет, и Юэтин призвал огромного тёмно-красного медведя. Он слился с его телом. Юитин громко заревел, и его тело начало медленно изменяться. Он стал больше и сильнее. Его растущие мышцы разорвали кожаную броню, в которой он был одет. Все увидели шокирующую мускулатуру под ней. Медвежья шерсть быстро покрыла весь его торс, а его руки превратились в медвежьи лапы, а глаза медленно наливались кровью. Юитин почти полностью превратившийся в медведя, поднял его большую лапу и громко заревел. Золотой свет, словно гала, неожиданно засиял из его тела. В конце концов, золотое гало собралось на ладонях его рук. Сияющие золотом лапы медведя, по-видимому, обладали невероятно огромной силой. Когда Юэтин топнул ногой, вся арена сотряслась. Даже среди зрителей многие воины слегка побледнели под тяжелым, внушительным давлением, исходящим от Юэтина. А самые слабые, побледнев от страха, почти потеряли сознание. Третий брат, моя шкура очень прочная после моей медвежьей трансформации. Её так просто не разрезать. Вы можете не сдерживаться атакуя меня. И не волнуйтесь о моём теле. Когда Юйтин закончил говорить, он поднял свою большую лапу. От каждого его шага вся арена сотрясалась и грохотала. Юйбин так испугалась, что даже побледнела. Она быстро посмотрела на её третьего брата Юйяна и понадеялась, что у него есть способ справиться с Юй Тином. «Седьмая сестра, сильный воин не должен быть только силен, этого недостаточно. Он также должен быть быстр, божественно быстр», — сказав, Юй Ян мгновенно исчез. Когда он появился снова, оказалось, что он уже появился за спиной Юй Тина. Два его кулака падали, словно молоты, на затылок Юй Тина. Юй Тин потянулся и безумно контратаковал, не заботясь о чем-либо вообще. Юйян, напротив, расчётливо приземлился на руки, избегая контратаки Юйтина, и одновременно ноги Юйяна, словно лопасти мельницы, ударили большое тело Юйтина и отбросили его назад. Когда Юйтин опустил свои лапы, чтобы нанести удар по ногам Юйяна, Юйян уже подпрыгнул и ногами нанес удар в затылок. Затем, великолепно исполнив в прыжке удар с разворота, он выкинул Юйтина с арены, словно пушечное ядро, выпущенное из пушки. Юэтин с грохотом упал на землю. Его громадное тело почти полностью ушло в землю. Выглядел Юэтин очень плачевно. «Третий брат такой классный! Меня первый раз так поколотили, что я даже вообще не мог ударить в ответ! Однако я совсем не ранен! Давай еще раз смахнемся!» Под удивленными взглядами Юэтин поднялся и одним большим прыжком запрыгнул снова на арену. Согласно правилам, он проиграл. Похоже, что он не мог принять своего поражения и хотел снова попробовать сразиться с Юэяном. На арене царила гробовая тишина. Как может каждый следующий представитель клана Юэ быть сильнее предыдущего? Даже если не брать в расчет Юэтяня и Юэяня, уже немыслимо, что клан Юэ Юе имеет Юэбин с ее невероятно мощными зверями растительного типа. Сейчас же другой член клана Юэ, Юе, Юэтин, не боявшийся избиения, предстал перед зрителем. В дополнение ко всему, у них еще есть ненормальный отброс. Этот третий молодой мастер, это семейка. Там вообще нет нормальных людей. Они все монстры с ужасающими способностями. Ты просто не можешь принять свое поражение, верно? Юйен не использовал его глифу. Если он случайно убьет Юйтина, возможно, старик Юйхай, чьи труды окажутся напрасными, и он останется без преемника, будет так расстроен, что его сердце не выдержит. Если это действительно случится, то клану Юи точно придёт конец. Когда Юи Би на четвёртая мама, могут и не мечтать о хорошей жизни в будущем, полной осознания вины. Однако преподать урок этому глупому паршивцу всё ещё не проблема. Юи Ян двигался со скоростью молнии и использовал кулаки, чтобы избить Юетина до такого состояния, когда он не сможет даже сказать, где север. В итоге Юи Ян, дав хорошего пинка, снова швырнул Юетина с арены. «Третий брат, мне немного больно, но я все еще не ранен. Давай еще раз!» Юй Тин, это тот парень, похожий из той же категории живучих созданий, что и Хуй Тайланг. Таракан, который не умрет. Неважно, сколько ты его будешь бить. На самом деле, сила Юй Тина очень пугающая. Он не мог нанести Юй Яну ни единого удара. В противном случае, маленькое тело Юй Яна не смогло бы выдержать ударов медвежьих лап Юй Тина. Юй-Ян полностью подавил своей скоростью и навыками колоссальную силу Юй-Тина. Юй-Ян хорошенько избил его пятого брата, даже ярче и основательней, чем красотка из его снов избивала самого Юй-Яна. Юй-Ян смог разойтись на всю катушку. «Я тоже хочу сражаться!» Сюетан Ланг, обладавший холодным характером, но горячим сердцем, обожающий сражаться в битвах, не мог себя сдержать, и в итоге эмоционально закричал. «Хоть я и гость, но я хочу сразиться в честь моей сестры. Поэтому, третий молодой мастер, прими мою атаку!» Он призвал похожую на торнадо фигуру, которая обдала холодом всю арену. Так что зрители неосознанно поежились от холода. Когда они увидели, что Сюит Тайланд полностью сконцентрировался и увеличил его торнадо в десять раз, и продолжал еще больше увеличивать его, зрители начали разбегаться во все стороны. Это не шутка. Если они попадут в это ужасное торнадо, то они точно умрут так, что даже костей не останется. Вся арена была наполнена холодом, пронизывающим до костей, и иней начал покрывать все вокруг. Даже магическая глефа Хуи Джин, наполненная демонической ки, медленно обледенела. Как только Юйтянь и Юйянь это увидели, они сразу же слетели вниз и приземлились на арену, призвав свой гримуар. Юйтянь высокомерно сказал: "Брат Тайланд, это сражение между братьями. Это схватка внутри нашего клана? Так почему тебе нужно в нее вмешиваться? Да, да, брат Тайланг, пожалуйста, остановись. Пожалуйста, спустись с арены и вернись на свое место, чтобы насладиться боем. Хоть они оба сказали те слова, их действия расходились со словами. Они оба призвали пламенного льва и золотого кондора, соответственно, готовые зажать в клещи Юйяна. «Убить Юйяна!» Они на этом не слишком надеялись. Более того, под взглядами стольких глаз зрителей, им самим будет сложно объяснить, если они действительно сделают такое. Однако они были полны решимости победить необузданного Юи Яна. Они хотели, чтобы Юи Ян понял, что неважно, как он разовьется, он все еще позади них двоих, которые гениальны уже долгое время. С Юитином, как живым щитом, с Сюи Тайлангом, с его устрашающей сильной силой, Они чувствовали, что наконец-то появилась возможность победить Юй-Яна. Юй-Ян неожиданно спросил. «Седьмая сестренка, что ты думаешь о брате, который один сражается против четверых?» «Братик самый сильный, всегда самый сильный! Это очевидно, я тоже помогу братику!» Юй-Бен крепко сжал ее кулачки. Ее выражение было несравнимо решительным. Она не боялась, даже если одна из трех больших звезд смерти, Сюй-Тай-Ланг, присоединиться к сражению а она была полностью уверена в способностях своего брата. «Хорошая девочка, но ты должна просто стоять и улыбаться своему брату. Подожди, пока я одержу победу, затем ты сможешь заявить тем самовлюбленным товарищам, что у тебя самый сильный брат в мире. Рядом с своим братом никто не посмеет тебя обижать. Прокляни всех, кто смотрит свысока на твоего брата». Йоэн вытянул руки, призвал серебряный гримуар и призвал тень коровы-варвара. Он также добавил, Фантомную тень, которая увеличила её способности в сотню раз. Тень коровы-варвара громко замычала и пинком отправила в полёт несущегося пламенного льва. Огонь вырвался из её носа, а глаза вспыхнули кроваво-красным, яростным огнём. Секретное оружие, что Юйян хранил, наконец-то появилось. Даже золотой кондор в воздухе, пытавшийся сбежать, жалобно закричал сразу же, мгновенно умирев, безжизненно упал на землю. «Что?» Джун Ву Ю и старик Юй Хай оба встали. Они никогда не думали, что Юй Ян, этот сумасшедший паршивец, который сфокусировался на боевых искусствах, может иметь такого сильного зверя. Зверь-страж бронзового ранга пятого уровня. Он же только недавно заключил контракт с гримуаром. Как он мог развить, прокачать его до такого уровня? Без чьей-либо помощи в его руках гримуар стал серебряного ранга. Что же этот сумасшедший паршивец сделал всё это время? Как он так быстро смог поднять свой уровень? Через сколько же битв он прошёл, чтобы подняться до такого уровня? Ещё не прошло и полугода, а он уже обзавёлся гримуаром серебряного ранга. Он даже поднял своего зверя-стража до пятого уровня бронзового ранга. Такое просто невероятно. Это невозможно! Как ты можешь обладать зверем бронзового ранга пятого уровня? Ты же только недавно заключил контракт с гримуаром. Юй-Янь, больше всего ненавидевший жалкого парня, почти впал в безумную ярость. «Ах, я совершил ошибку! Простите меня, я только недавно заключил контракт с гримуаром, так что я не так хорош в призыве. Я случайно призвал не того зверя. Я точно хотел призвать кровавую королеву золотого ранга. Так почему же я призвал эту низкоуровневую бронзовую тень коровы-варвара? Такой провал. Похоже, что я прирожденный отброс. Я даже не могу призвать правильного зверя!» Когда Юйян выдал такое, Юйян был так зол, что чуть ли не плевался со желчью. «Ты грезишь! Ты никогда не сможешь обладать зверем золотого ранга!» Юйяню очень хотелось сожрать Юйяна целиком, сожрать его плоть и выпить его кровь. «Я тоже так думаю! А ты действительно гений! У тебя выдающаяся пара глаз! У меня действительно нет зверя золотого ранга, но у меня есть золотая королева зверей!» Когда Юйян призвал золотую королеву, все присутствующие на арене сразу же обратились в камень. Как минимум, третья аудитория сразу же задохнулась и упала на землю. Юй-Ян был одним из них. Но не из-за боя, а из-за ярости. За всю свою жизнь они никогда не видели кого-то столь ненормального. Еще и полгода не прошло с тех пор, как Юй-Ян заключил контракт с гримуаром, а он уже имел бронзового зверя-стража пятого уровня и золотую кровавую королеву третьего уровня. Более того, Кровавая Королева – Золотая Королева Зверей, о таком звере даже ранкер уровня старейшины могли только мечтать. Они никогда не думали, что этот отброс сможет контролировать столь могущественных зверей меньше, чем за полгода. Еще треть людей начала рыдать. Юйтянь, один из них. Этот отброс. Как он может так сильно издеваться над другими? Уже было достаточно того, что он призвал бронзовую тень коровы-варвара пятого уровня чтобы мгновенно убить его золотого кондора? Может ли он быть более сдержанным или слегка скрывать свои способности? Он хочет, чтобы все так сильно завидовали ему? Разве он не может быть более великодушным и воздержаться от того, чтобы заставить всех чувствовать себя такими слабыми и беспомощными? Этот паршивец — слишком сели и очень хвастлив. Он должен понести божественное наказание. Его должна ударить молния! Другая треть людей — не могла поверить собственным глазам, и Юэ Тин был одним из них. Они все пытались протереть свои глаза. Они чувствовали, что им стоит долбануться головой об землю и умереть. Несмотря ни на что, они не поверят в реальность происходящего. И небольшое меньшинство людей, таких как Джун Ву Ю, Старик Юэ Хай, Юэ Шань, Юэ Лин, Фэнь Шао Йинь, Фэнь Шао Юнь, Фэнь Кусан, Сюэ Тан Ланг, Пятый Старейшина и Прекрасная Женщина, Эти несколько человек обомлели и окаменели. Они действительно не знали, что сказать. Золотая королева зверей, кровавая королева, была умным зверем. Но она заключила контракт с новичком первого уровня, заключившим контракт с гримуаром меньше полугода назад. Если они расскажут об этом кому-нибудь, то поверят ли им? Даже дурак не поверит в такое. Однако правда лежала прямо перед их глазами. Несмотря на все их ожидания, Это иллюзия или реальность? Если это реально, тогда где этот паршивец получил такого сильного зверя? С другой стороны, Юйян был спокоен и невозмутим. Разве это не всего лишь тень коровы-варвара и корововая королева? В сравнении с Сяо Вин Ли, обладающей бриллиантовым гримуаром и мистическим золотым зверем, в сравнении со зверями, что он имеет в божественном гримуаре, они всего лишь вершина айсберга его настоящей силы. Даже если не брать во внимание Сио Вен Ли, даже золотая коронованная королева цветов Терновника в будущем будет во много раз сильнее, чем эта кровавая королева. Как они могли окаменеть, просто увидев их? Как они могут настолько ненавидеть, просто почувствовав их уровень? Как они могут падать в обморок из-за них? Как они могут бесконечно рыдать всего лишь из-за них? Хорошо, хорошо, он позволит им изо всех сил рыдать, ненавидеть и завидовать. Глава 111 Когда Кровавая Королева была призвана, возможно, из-за того, что она была все еще зла на Юэ Яна, так как он не отреагировал на ее предыдущие протесты, она силой попыталась вернуться обратно в Серебряный Гримуар. В отличие от тени коровы-варвара, которая показала большую доблесть и харизму то Кровавая Королева даже завернулась в свои золотые крылья, не желая показывать даже своего лица людям, словно противопоставляя себя хвостовству Йояна. С её появлением на арене все слабые звери были напуганы до такой степени, что они легли на землю и не смели пошевелиться. Если бы видимые волны золотого света, испускаемые из её великолепных крыльев, не образовывали бы Королевская Гала, уникальную черту золотых королей-зверей, то они бы и не узнали, что она была золотой королевой зверей. Конечно, ранкерам с острым чутьем не нужно было даже смотреть на кровавую королеву, чтобы ощутить, насколько она сильна в тот момент, когда кровавая королева была призвана. Золотой ранг — третий уровень. Для таких ранкеров, как Джун Ву Йо и Старик Хай, не было большой. Но она все же золотая королева зверей. В будущем для нее не будет невозможного, когда она вырастет. Самое главное то, что эта кровавая Королева — человекоподобный зверь. Она зверь, обладающий интеллектом. Что это значит? Это значит, что есть возможность того, что ее ранг в будущем еще вырастет. Возможно, она сможет превратиться в зверя платинового ранга или даже легендарного бриллиантового ранга. Если бы человеком, призвавшим ее, был хорошо известный и всеми признанной старейшиной секты или владыкой седьмого уровня, тогда Юэшань и Юэлин не завидовали бы так сильно. Однако человек, призвавший кровавую королеву, еще полгода назад даже не имел гримуара, отброс которому никогда не удавалось заключать контракты со зверями. Юэшань и Юэлин завидовали до такой степени, что чувствовали, словно они могут истечь кровью из-за давления из всех семи отверстий. Ю Ян даже призвал её прямо перед Джун Ву Ю и их отцом. Сейчас они больше не могут пытаться убить его. С таким товарищем, как Джун Ву Ю, который любит талантливых людей, словно они его собственная плоть и кровь, ему точно придётся по душе этот ненормальный отброс. Если они убьют его перед Джун Ву Ю, в тот год, когда Юй Кью умер в битве, Джун Ву Ю был безумно разъярен. Кроме убийства десятков генералов, которые не смогли вовремя прийти на помощь, он также повёл людей в бездну демонов и уничтожил сотни демонических генералов, чтобы они составили компанию Юй в пути на тот свет. Однако Джун Ву Ю не смог найти труп Юй за всё прошедшее время. В этой ситуации слишком много мистики, и это даёт крошечную надежду, что Юй Кью всё ещё жив. Если бы не это, то Джун Ву Ю, возможно, убил бы ещё больше народу. Хоть Джун Вую обычно был великодушным императором, который заботится о своих подданных и людях так хорошо, что его постоянно называли улыбающимся императором, но это не означало, что он не убивал людей. Честно говоря, Юэшань и Юэлин знали, что среди правителей трех великих сил, или, возможно, даже среди всех правителей всего континента парящего дракона, Джун Вую, который убил больше всего людей за его время правления как монарх, «Не злись, просто используй свое присутствие королевы и помоги мне всех их тиранить. Я куплю тебе сладких яблок позже, когда мы закончим». Йо-Ян отозвал его серебряный гримуар обратно в руку. Как только его щит исчез, он подошел к кровавой королеве, поглаживая ее крылья и приобнял ее. Толпа Потея безмолвно взирала. Не может быть, что эта кровавая королева любила сладкие яблоки. Кровавая королева вытянула руку из-под крыльев. Затем она сказала витьеватую вязь слов на языке демонической бездны, которую никто не мог понять, словно требуя что-то от Яна. «Ах, она еще и говорить умеет! Я сейчас упаду в обморок!» Что значит умение говорить для зверя? Даже дурак знает. Такой зверь обладает высоким уровнем интеллекта. Это не значит, что нет зверей золотого ранга в этом мире. Однако зверей золотого ранга, которые обладают высоким уровнем интеллекта, чтобы говорить, невероятно мало. Юэшаню и Юэлину сильно захотелось совершить самоубийство. Они действительно не хотели жить. Для них это было слишком, что они могли вынести. Как вся удача этого мира может быть собрана в одном этом отбросе? Небеса действительно несправедливы. «Это несправедливо! Это несправедливо!» «Небеса слишком сильно заботятся об этом куске мусора!» «Ты хочешь хуи-джин?» «Не капризничай, это мое оружие!» «Разве ты не забрала себе кинжал-убийца драконов?» «Даже если ты используешь ее, то все равно не сможешь нормально сражаться с глифой!» «Забудь о ней, я одолжу тебе мою вторую двулезвийную глифу!» «Запомни, я только одолжил ее тебе!» Йо-Ян вложил двулезвийную глифу в встроенную руку Кравовой Королевы. Он думал, что он решил проблему но не ожидал, что вторая рука Кровавой Королевы тоже будет требовательно протянута. Она снова что-то очень быстро сказала. Никто не мог понять, что значит её слово. «Ты всё ещё хочешь награды за бой? Эй-эй-эй! Разве ты не знаешь, что ты мой зверь сейчас? Посмотри на хуй Тайланга! Он никогда не поднимал вопросов о том, что я должен вознаграждать его за бой!» Юйен предупредил Кровавую Королеву, чтобы она не баловалась. Она должна учиться у Хуй Тайланга, который тяжело работает, как чернорабочий. Хуф-хуф! Хуй Тайланг был рад, когда это услышал, и возбужденно завелил хвостом. Однако Кровавая Королева упрямо протягивала руку и отказывалась убирать ее. У Юйяна не было выбора, кроме как вложить магическое ядро Виверны в другую ее ладонь. Он чувствовал, что эта девочка вымогает у него прямо перед толпой. Он не должен потерять больше, чем уже потерял. И неважно, что она скажет. Однако, хоть эта девочка совсем не имеет денег, её фигура неплоха. Это имеет значение. Она должна будет взамен расплатиться своим телом. Но она же зверь. Если у человека и зверя будут сексуальные отношения, то разве не будет ли это небольшим злом? Он всё же хороший и невинный мальчик. Хоть Ян думал, что он хороший мальчик, где-то внизу уже кое-что бесстыже затвердело. Когда кровавая королева получила магическое ядро виверны, она неожиданно грациозно распахнула крылья. Взмахнув крыльями, она высоко взлетела в небо и крайне возбужденно закричала. Хоть это и не был крик Банши, но это был крик золотой королевы зверей, который заставил маленьких слабых зверей испугаться до безумия. На арене среди зверей, что Юй Тянь и Юй призвали, кроме зверей-марионеток, другие звери тряслись от головы до туловища. Они чуть ли не хотели бросить их хозяев и сбежать. Если бы не ее и тяни ее Янь, контролировавшие их настолько, это было возможно. Эти звери давно бы уже убежали с арены. Все же это не удивительно, хоть они и были мощными существами, если сравнивать их бронзовых зверей с обычными зверями. Но в глазах Золотой Королевы зверей они ничто. Кровавую Королеву не заботило то, как другие отреагируют на нее. Она лучилась удовольствием и радостно носилась по небу. Она издавала волны очаровательных криков. Как если бы это было большим достижением получить двулезвийную грифу и магическое ядро Виверны из рук Юяна. Я упаду в обморок. Так значит, все же эта девочка — вымогательница? Юян чувствовал, что если этой девчонке каждый раз будет нужно магическое ядро Виверны, когда он будет призывать ее, то тогда для него наступит конец. Похоже, что он не может позволять продолжаться этому слишком долго. Он должен правильно натренировать её, когда они вернутся назад. Она должна быть послушным рабом, которая будет только открывать рот, чтобы сказать «Да, мастер!» и вообще не должна говорить о своих желаниях. «Этот ненормальный парень! Даже его звери ненормальные!» Сюэтан Ланг совсем остолбенел. Яблоко от яблони недалеко падает. Когда все полностью сосредоточились на Кровавой Королеве, раздался оглушительный грохот. Все были поражены и посмотрели на источник шума. Они увидели тень коровы-варвара, поднимающую ее невероятно громадный демонический клинок и разрубающую напополам множество стальных зверей-марионеток. Что Юй-Тянь призвал? С другой стороны, гидромарионетка Юй-Яня подошла, чтобы помочь в бою, но была остановлена тенью коровы-варвара которая вытянула руки и крепко ухватилась за голову гидры-марионетки. Искры вылетали и трещали электрические разряды. Под отупевшими взглядами зрителей тень коровы Варвара варварски оторвала голову на длинной шее гидры-марионетки. Совершенно не заботясь о восьми других атакующих головах. После этого она руками, используя только грубую силу, понемногу начала расширять проделанную дыру, чтобы разорвать тело Гидры напополам. В итоге она вытащила огромное магическое ядро из дорогой Марионетки. Ювень плакал, почти как на похоронах. А это было магическое ядро Гидры, его самое драгоценное магическое ядро. Ему пришлось пролить много пота и крови, чтобы заполучить его. Он не ожидал, что раньше, чем Гидра-Марионетка сможет использовать её секретное оружие, ее магическое ядро будет уже вытащено противником хуй Тайланд был необычайно быстр. Словно молния, он почти украл магическое ядро гидры у тени коровы-варвара. Однако, хоть он и был быстр, но он не мог быть быстрее Юй-Яна. Юй-Ян пинком отправил его в полёт и взял в руки ядро гидры. С другой стороны, Кровавая Королева в какой-то момент тоже подлетела. Она поглощала магические ядра, извлечённые из голов многих зверей-марионеток. Однако её маленькая попка получила волшебный пендаль Юйяна, и она вылетела с арены. «Кто смеет красть у меня?» Юйяна безумел. «Если он, как мастер, не говорит, это не значит, что они могут брать всё, что им захочется, по своей собственной инициативе». Толпа потела как безумная, обалдевшая от происходящего на арене. Другие люди заботились о своих зверях бронзового ранга, как о своих собственных самых любимых малышах. Они проявляли всю возможную заботу о них и никогда не думали даже ругать их. С другой стороны, этот парень посмел ногой пнуть золотую королеву зверей. С другой стороны, людей рассмешили действия Хуй Тайланга. Когда он снова забрался наверх, он не предал своего хозяина, как думали люди. Напротив, он подбежал к ногам Юйяна, изображая восхищение и вовсю махая хвостом. Юйян снова пинком выбросил его с арены. «Дай мне отдохнуть от этого! Я никогда не видел такого ядра гидры раньше! Тут нет ничего для тебя!» Кровавая королева, с другой стороны, была очень зла на Юйяна за то, что он пнул ее. Однако, хоть у нее был характер, она не посмела атаковать Юйяна и могла только безумно кричать. Ее крик разнесся по арене. Все почувствовали себя так, будто их головы огрели молотком, а низкоуровневые звери мгновенно попадали без сознания. У обычных воинов зрение затуманилось, и можно было увидеть звёздочки, летающие над их головами. Они чуть не упали на землю. юй и юй почувствовали опасность. Они хотели бежать, но было уже слишком поздно. Кровавая королева взяла двухлезвийную глефу и злобно бросилась к ним. Два товарища набрались храбрости и приказали их зверям встретить противника. Они не ожидали, что кровавая королева закричит ещё раз. Их разумы были полностью потрясены, а их головы стали совершенно пусты. Если бы не защита щитов гримуара, то их головы, скорее всего, взорвались бы от ужасного крика. Так как их защищали щиты, они не получили большого урона. Однако их зверей, пламенного льва, громового леопарда, огненного стража, постигла печальная участь. Три зверя, обычно показывавшие их мощь, корчились от невыносимой боли. Их уши кровоточили, в то время как они жалобно скулили. Их конечности дрожали, а их сила была сильно ослаблена. Словно тигр, врывающийся в стадо овец. Так кровавая королева понеслась вперед, размахнулась двулезвийной глифой и рубанула громового леопарда, который был ближайшим к ней. Кровь разлетелась во все стороны. За полминуты три зверя бронзового ранга самым кровавым образом были насмерть зарезаны ей. Ни от одного из них не осталось целого трупа, головы зверей были разодраны, их тела порублены на куски. Из-за того, что кровавая королева вырывала магические ядра из их тел, кровь и мозги были размазаны повсюду. У всех стучали зубы, когда они с ужасом смотрели на кровавую королеву, чье тело было полностью покрыто свежей кровью и мозгами. Наблюдая, как она вытаскивает три магических ядра, которые всё ещё обогрены свежей кровью, и видя её удовлетворённое окровавленное лицо, они невольно содрогались от ужаса. Как и ожидалось от кровавой королевы, о которой рассказывали только в легендах. Их техники убийства действительно по-настоящему кровавые и подходят её имени. Они слишком ужасающие. Всё кончено! Юй увидел, что все его сильнейшие звери умерли, а их магические ядра вырваны кровавой королевой. Чувство отчаяния заставило его глаза закатиться и упасть в обморок. Ведь теперь он превратился из гения в мусор. «Как это могло случиться? Нет! Нет!» Йой-Янь бессильно упал на колени, жалко глядя на останки его любимейшего пламенного льва. Он даже не мог нормально говорить, когда рыдал. «Тень коровы-варвара!» «Уважительно отправь старшего брата и четвертого брата с арены вниз!» Со взмахом руки Юйяна, тень коровы-варвара понеслась в сторону потерявшего сознание Юйтяня и Юйяня, который стоял на коленях и безудержно рыдал. «Теперь, когда они больше не защищены щитами, разве это не самое лучшее время для их жестокого избиения?» Глава 112. Юйлин сильно защищал своего сына. Он заранее дал указания людям, чтобы они спасли его сына. Увидев, что щит Юйяня исчез, они быстро начали подниматься, чтобы спасти его. Тень коровы-варвара вообще не заботила, кто к ней приближается. Она била по ним своими гигантскими кулаками без разбора, нанося удар по всему, что было вокруг ее, словно вихрь. Страж клана, который первый попытался спасти Юйяня, не смог увернуться, так как был зажат стражами позади него. В результате он был отправлен ударом в полет. Он жалко верещал тогда, когда летел, отброшенным более чем на 10 метров. Другой страж клана был хитрее и воспользовался летающим зверем. Он быстро подлетел и забрал Юйяня. Однако, прежде чем он смог ощутить самодовольство, кровавая королева устроила ему сюрприз. Прилетев со скоростью молнии, чтобы перехватить его в воздухе, дволеизвийная глифа в руках кровавой королевы кружилась, словно ветер. Где бы ни проходила двухлезвийная глифа, и неважно, был ли это летающий боевой орел или же страж клана, нанесший Яне или нет, все они получали кровавые раны, их кровь разлеталась вокруг. В итоге Юйлин лично вышел и использовал его железную руку, чтобы заблокировать лезвие глифа, тем самым спасая своего сына. Он холодно фыркнул, и странный черный свет вспыхнул в его правой руке. «Опасность!» Кровавая королева сразу же взмахнула крыльями и отлетела назад. Она была невообразимо ловкая. Она взлетала в воздух, быстро разрывая дистанцию со зловещим Юэлином. Юэлин обнаружил, что его сын был покрыт ранами и пришел в неописуемую ярость. Он уставился на Юэяна, но этот паршивец сделал вид «я ничего не знаю». От его невинного взгляда Юэлин чуть не взорвался от злости. Под внимательными взглядами зрителей Юй Рин не мог открыто атаковать Юй Яна. Он мог только проглотить свою ненависть и унести серьезно раненого Юй Яня с арены, возвращаясь на трибуну, где были остальные члены клана. Что же до большого дяди Юй Шаня, который должен был сохранить лицо, то он отказался спасать своего сына. Улыбка осталась на его лице, словно для него ничего не значило, выживет его сын или умрет. Как только другой страж клана уносил потерявшего сознание Юитяня, тень коровы-варвара понеслась за ними, молотя кулаками. Страж клана был тяжело ранен, и ему почти сломали позвоночник. Потерявший сознание Юитянь, получив такой сильный удар, блевал кровью и, вероятно, был сильно травмирован. Счастье, что страж клана, обладающий зверем усиливающего типа, пожертвовал собой, чтобы защитить его. Если бы не он, то жизнь Юитяня точно бы оборвалась тут. Пострадавший страж клана ужасно упал с арены в тот момент, когда его напарник быстро убегал, спасая свою жизнь, бросив своего железнохвостого крокодила как препятствие. Железнохвостый крокодил поднял длинный хвост, готовясь со всей силы ударить им тень коровы варвара. Он хотел встретить силу силой, чтобы остановить ее продвижение. Неосознанно авторитет Юйяна в этот момент значительно вырос. Нос тени коровы-варвара полыхнул, и глаза словно засыпали красным светом. Железнохвостый крокодил, который славился своим железным хвостом и пастью, был мгновенно убит, как и другие звери. Бум-бум! На другом конце арены развернулась масштабная битва между Юй и Юй -Бин. Юй Тин сначала хотел спасти его старшего брата, но Юй Бин постоянно наблюдала за ним. Она тоже хотела помочь ее старшему брату, пусть даже хоть немного. Поэтому стоило Юй Тину дернуться, как она отдала команду ее столетнему древнюю защитнику атаковать его. Брат и сестра встретили своих противников и были с ними даже сравнимы по силам. Юй Тин, обладавший усиливающим зверем жестоким медведем, имел толстую шкуру и крепкие мышцы что позволяло ему не бояться ударов. Столетний древний защитник также был могучим зверем, который мог пронестись через поле боя и мало боялся лобового огня. Более того, он обладал навыками опутывающей корни и колючки для поддержки. Юй Бин, увидев, что не может справиться с ее пятым братом Юй вызвала второго столетнего древнего защитника помочь в бою, разворачивая ситуацию в бою на 180 градусов. Зрители наблюдали, как два столетних древнезащитника используют их шипы и оплетающие корни, чтобы опутать обратившегося в медведя Юетина. Затем древние подняли их верхние конечности, чтобы нанести сокрушающий удар. Хоть обращенный в медведя Юетин чувствовал боль, он не был ранен. Он, безумно контратакуя, начал беспорядочно наносить удары своими медвежьими лапами. В итоге эта битва превратилась в дикую схватку грубой силы. Пока пятый брат Юэтин сражался, используя только силу собственного тела, 107 седьмая сестра Юэбин напротив сражалась, контролируя ее столетних древних защитников. Обе стороны упорно боролись друг с другом, желая безоговорочно победить. Сила брата и сестры Юэтина и Юэбина немного отличались, и трудно было сказать за такой короткий период времени, кто из них сильнее. В данный момент Юэбин имела небольшое преимущество. Однако, желая быстро победить обращенного в медведя Юетина, обладающего бескрайней силой, трудная задача. «Мы тоже поучаствуем!» Сюетан Ланг копил силу долгое время и призвал серебряного штормового гиганта четвертого уровня. Верхняя часть тела штормового гиганта была как у живого существа, тогда как нижняя часть тела представляла из себя торнадо, вращавшийся с необычайно большой скоростью. Каменные плиты арены были разрезаны нижней частью торнадо штормового гиганта. Глубокая вмятина, словно вырезанная острыми клинками, появилась на каменной поверхности. Сюэ Тан Ланг был тем, с кем Юй Ян больше всего не хотел воевать. Если Юй Ян не использует всю свою силу, то ему будет сложно устранить его. Более того, этот подлец, скорее всего, будущий лидер клана Сюэ. Если он будет убит... Кто скорее всего, весь клан Сюя придет забрать его жизнь. В драке с ним совершенно нет никакой выгоды. Это все равно, что искать приключения себе на задницу. Юйян приготовился использовать кое-какие бесстыжие методы. Когда штормовой гигант появился перед ним, он спрыгнет с арены и быстренько признает свое поражение. В любом случае, Сюи Тан Ланг не был человеком, которого Юйян хотел придушить, в отличие от Юйтяня и Юйяня. Раз их звери уже были уничтожены, А они были избиты, так что получили тяжелые травмы и истекали кровью. То сейчас и мы больше нечего тут делать. Они могут быть пощажены сейчас, чтобы в будущем он смог бы медленно угнетать их. У него будет множество возможностей впереди. И Июйтянь и Юй Янь точно истекут кровью и умрут. Что же до Сюэ Тан Ланга, да кому он вообще нужен? Юйян слишком ленив, чтобы сражаться с этим жадным добит в парнем. Зачем он должен сражаться с ним, когда он может сохранить энергию, чтобы медленно тренировать кровавую королеву? Когда уже юй был готов признать поражение, золотой свет взлетел на арену. Грохот сотряс всю арену. юй совладал с собой и посмотрел, но все равно он был готов упасть в обморок. Появившимся человеком была имперская мечница, облаченная в броню. Она вытащила большой золотой меч, закрепленный на ее спине, и словно герой прокричала юй Я слышала, что ты, маленький лжец, имеешь неплохие навыки. Я оплошала в прошлый раз. Подходи, давай сразимся!» Когда Юиян услышал её, он закатил глаза. Он подумал про себя, что эта имперская сестричка должна исследовать постельные техники с ним, если ей больше нечем заняться. «Зачем она просит о схватке?» Имперская мечница имела милый, но взрывной голос. Огромный меч замерцал, и золотой свет вспыхнул, как взорвавшееся солнце. Штормовой гигант Сюэ Тайланга раньше заморозил всю арену, однако пламя от меча имперской мечницы мгновенно растопило половину арены. Вокруг королевской мечницы снег таял и начал превращаться в пар. Огромный меч подобен горящему солнцу, испуская потоки света, заставляющие людей жмуриться. С другой стороны, штормовой гигант Сюэ Танланга не показывал ни единого признака ослабления, продолжая вращать вокруг себя ветер и снег. Вместе с огромным пылающим мечом имперской мечницы вся арена наполовину заморожена и наполовину обожжена. Поразительное зрелище. Только маленькая область вокруг Юйяна в центре немного отличалась. «Маленький лжец, чего же ты ждешь? Я буду драться всерьез. Когда начнем, я не буду сдерживаться!» Сказав, она рванула вперед, и ее не беспокоило согласие Юйяна. «Я даже не провоцировала вас двоих, но вы просто хотите меня разозлить!» Йойян разъярился и возбудился, а его желание убивать безумно выросло. Магическая глифа Хуэджин была поднята в его руке. Под воздействием его врожденной ки, энергия кристалла демонического дракона и расплавленного ядра начала накапливаться в виде длинного золотого пламени. Магическая глифа полыхала струей пламени более чем на метр. Пылающие искры разлетелись по арене, прожигая каменные плиты, словно нож сквозь масло. Заклубился черный дым. На лезвиях глефы появились линии огня и коррозии. Обычные воины не могли видеть их. Но такие ранкеры, как Джун Ву Йо и старик Юй Хай, ясно различали их. Они были удивлены. Магическая глефа этого ребенка тоже была сокровищем. И более того, под его контролем ее сила могла быть мгновенно увеличена в несколько раз. Похоже, что этот ребенок владеет очень эффектным контролем Ки. И не был простым отбросом, которого легко обижает его семья. И который обладает только золотой королевой зверей. Он на самом деле скрытый гениальный практик боевых искусств, который тайно тренировался более десяти лет. Без десяти лет непрерывных тренировок невозможно так искусно управлять Ки. Может ли быть, что за этим ребенком стоит ранкер, который с детства обучал его? Может быть, его отец Юэкью действительно не умер? Эти двое обменялись взглядами обладая одинаковыми подозрениями в своих сердцах. Не только Джун Вую, но и старик Юй Хай имел подобные мысли. Даже Юй Шань, Юй Лин, Фен Сяо Юн, Фен Куан и также, как и многие другие, имели схожие подозрения. Без ранкера, обучающего и поддерживающего его, этот отброс точно не смог бы сам добиться успеха. Более того, техника, которой он контролировал Ки, точно не то, чем может владеть человек, недавно заключивший контракт с гримуаром. Это может значить только одно, что этот ребёнок всегда тайно тренировался. Он уже был ранкером долгое время, но предпочёл прикидываться глупым и жалким человеком, которого любой может обидеть. Даже когда все высмеивали его, он продолжал скрывать свои способности. Что же до мысли Юишани и Юэлина, о терпении и терпимости их племянника, также обладающего таким духом, то они неосознанно дрожали. Может ли быть, что он знает правду, скрытую за некоторыми вещами? Так этот ребёнок постоянно тайно копил силу, ожидая возможности отомстить? «Чтобы предотвратить какие-либо случайные травмы, все, пожалуйста, покиньте тренировочную площадку и проследуйте в безопасное место!» Старик Юехай полностью понимал ситуацию, но не стал предотвращать ничего. Он только крикнул членам клана держаться подальше. Фактически, прежде чем он приказал, члены клана и другие представители семей уже начали в страхе улепетывать прочь. Они больше ни на мгновение не смели оставаться рядом с этим ужасным, смертельно опасным местом. Неплохо, уже прошло много времени с тех пор, когда я видел такую увлекательную битву. Джун Ву Ю продолжил лениво довольно сидеть в кресле. Кроме Джун Ву Ю, старика Ю И Хая, Ю, Ю Шаня. Юэлина, Фэн Сяу Юна, Фенкуана, отца Янь Пу Джуна, Янь Сянь старейшину Кумина из секты Плывущего Тумана Южных Гор, отвечавший за тренировки Юэ Фена, представители клана Сюэ Сюэ, Винь Дау и других ранкеров ранга старейшины и выше, никто не мог продолжить сидеть и остаться в безопасности. Даже ранкеры уровня Грандмастера, пятого уровня, все встали и тайно защитились, чтобы случайно не быть раненым этой троицей чей конфликт мог перерасти в масштабную битву в любой момент. С своей стороны Сюи Тайланг превратил западную часть арены в ледяной ад. С восточной стороны имперская мечница окутала восточную сторону огнем. Огромный меч имперской мечницы пылал словно яркое солнце, воспламеняя все, мимо чего пролетал. Брат и сестра Юй Тин -Юй Увидев, что ситуация приняла нехороший оборот, одновременно остановились и покинули арену, чтобы не мешать Юйяну. В центре арены, под интенсивным давлением с двух сторон на Юйяна, неожиданно снизошло озарение, и он закрыл глаза. Он сначала выполнял удары магической глифой Хуиджин в быстром темпе, но постепенно замедлился, его движения стали более плавными. С каждым его оборотом его действия становились все более и более идеальными. Он с самого начала чувствовал, что его вращения сознательны и осознаны. Однако Джун Ву Вую и старик Юихай обнаружили, что этот ребенок постепенно совершенствуется в битве. Он, похоже, осознал что-то и усовершенствовал. Его осознанные действия стали более мягкими и плавными. В итоге, став такими прекрасными, что нет слов, давшее ощущение, словно он слился с небесами, он вращал Глефу в согласии с небом и землей. Словно ветер в воздухе или облака на небе. Естественно, красиво и свободно. Без всяких желаний или намерений. Это было так естественно, словно его движениями управляли небеса. Йойян чувствовал, что он скоро сможет уловить истинную суть. Но ему все еще не хватало немного. Чувство было такое, словно он видел прекрасную обнаженную юную девушку, бегущую прямо перед ним. И он был в шаге от того, чтобы поймать ее но она ловко уворачивалась от того, чтобы он затащил ее в постель. Юйен чувствовал, что он должен сразиться в настоящей битве, чтобы по-настоящему понять. Он должен вырасти в бою. Поэтому он решил устроить большую битву с имперской мечницей и Сюэ-Тан-Лангом. В любом случае, этой битвы не избежать. Поэтому почему бы не сделать это битвой, где он может потренироваться? Парень, пришедший из другого мира, сдержал свое нетерпение, контролируя магический клинок даже с еще большим терпением. При помощи его врожденной ки он создал шар пламени и шар черного газа, позволив им красиво вращаясь смешиваться. Они образовали два несравненно красивых полукруга и переплелись, словно огненная и дьявольская рыбки, плавающие вместе. Все пламя и холодный воздух вокруг. Всё пламя и холодный воздух вокруг были поглощены этим кругом рыбок-близнецов. Что ещё больше удивило Юйяна, так это реальная глубина его сознания. Штормовой гигант и имперская мечница взяли Юйяна в клещи. Неожиданная атака с двух сторон заставила круг рыб-близняшек, так красиво и грациозно двигающихся, что невозможно описать словами, балансировавших атаки с двух сторон без всякого предупреждения неожиданно взорваться. Имперская мечница кувыркнулась более десяти раз, после чего легко приземлилась на арене. У неё на лице было написано поражённое выражение. Впервые в её жизни она была отброшена даже прежде, чем скрестила клинки с противником. Штормовой гигант был в ещё более дезориентированном состоянии. Его сила была полностью отведена, и он потерял равновесие и с грохотом упал на помост арены. Он поднял в воздух, грязь, кирпичи, и бесчетное количество стульев, столов своим торнадо. Прежде чем едва собраться, он неумело споткнулся и, упав, отлетел на десяток метров. Сюэтан Ланг почувствовал страх. Он думал, что это имело бы смысл, если бы эта оригинальная отталкивающая сила отбросила бы обоих воинов. Но его штормовой гигант состоял из стихийной энергии и даже не был материален, так как он может быть отброшен. И как может эта отбрасывающая сила быть такой мощной? — Какой хороший ребёнок! Кто знает, эти навыки он освоил сам, или они были получены от мастера. Но эти две рыбки и действительно чудо! Джун Вую хлопнул по столу в восхищении. — Это действительно чудесная техника, что может нейтрализовать энергию атаки любого сильного противника. Чудесно! У старейшины Кумина, который не открывал глаз и не проронил ни слова за всю битву, Неожиданно появился странный свет в глазах, и он одобрительно кивнул. Он был учителем Юефена из секты Плывущего Тумана Южных Гор, и он был старейшиной шестого уровня. «Я тоже сейчас не могу разгадать!» Имперский командующий стражи Фенкуан, имевший прозвище «Тысяча высушенных костей», тоже высказался впервые. Он тоже чувствовал, что он не может понять всю обстановку на арене, так как она слишком сложна. Это точно не техника меча Юйику. Заместитель главы клана Янь Янь Цянь Джун, Сюй Вэнь Дао и Фен Сяо Юн обменялись взглядами и искрами зависти в их глазах. Гениев в клане Юэ слишком много. С этой техникой, которую никто не может узнать, не имеет значения, если она была тайно передана Юйику или этот маленький безумец сам ее освоил. Этот ребенок уже шокирующий вселенную гений. Похоже, что после Юйику... Появился другой гений боевых искусств. Без необходимости ждать долгие годы, второй Юй-Кью появился в клане Юя. Тогда Юй-Ян ни в коей мере не уступает Юй-Кью. Этот отброс — третий молодой мастер, которого весь мир высмеивал. На самом деле настоящий гений, который даже превзошел своего отца. «Интересно, похоже, что я должна призвать своего зверя!» Имперская мечница подняла ее большой меч и закричала, сильной жаждой битвы в голосе. «Тянь, тянь не глупи!» Джун Вую подавился чаем, когда услышал ее. «Принцесса тянь -тянь, пожалуйста, не призывайте своего зверя! Вы трое, прекратите схватку и выйдите наружу! Если же нет, то весь замок клана Юи будет стерт вами троими в порошок!» Как только старик Юи Хай услышал, что имперская мечница хочет призвать ее зверя, он быстро встал и крикнул, чтобы остановить их. Он хотел, чтобы они трое сражались за пределами замка клана Юи, а не в пределах территории внутри замка. Юи-Ян почувствовал удивление. Каким зверем обладает имперская мечница, который столь яростен, что даже так сильно обеспокоил Джу-Ву-Ю и старика Юи-Хая? Да здравствует призыв, глава 113. Хорошо, давайте найдем место попросторнее для боя. Здесь слишком тесно. Здесь мы не можем раскрыть весь наш потенциал. Имперская мечница отменила ее призыв, подобрала ее огромный меч и уже была готова пригласить Юияна еще на 300 раундов боя. К несчастью, когда Юиян увидел выражение лица Юи Шаня, он сразу же поменял свои планы. Как только он уйдет, он не мог гарантировать, что эти два гаденыша не станут тайно вредить четвертой матери. Если бы четвертая мать не уходила, то он точно бы не ушел. Более того, если по какому-либо сценарию битва против имперской мечницы Исиуи Танланга закончится так, что они все трое будут серьезно ранены, то он не мог быть уверен, что этим не воспользуются его первый дядя Юэшань и второй дядя Юэлин. Юэян решил, что важнее сохранить его жизнь, чем сражаться и убивать. Хоть Юэяну было любопытно, что за зверю имперской мечницы, он все же поменял планы и в мгновение ока отступил. Он отозвал тень коровы варварой кровавую королеву, и, сверкнув пятками, он тихо спрыгнул с помоста арены и быстро убежал. юй обнаружил, что Сьюи Тай-Ланг и имперская мечница — люди, с которыми ему тяжело справиться, поэтому лучше не сталкиваться с ними. Что же до новых боевых навыков, что он осознал, то он еще вернется к ним и лучше освоит их. В лучшем случае он будет использовать их в своих снах где есть прекрасная богиня, которая поможет изучить навыки. Поэтому это не является проблемой. Только идиот будет демонстрировать полную силу. Раз они более или менее закончили с боем, поэтому правильнее будет остановиться. Более того, он не должен быть слишком далеко от четвертой матери, так как он не сможет себе позволить быть беспечным и навлечь опасность на четвертую мать и маленькую девочку. Даже если их жизни будут вне опасности, А что, если их отравят каким-нибудь неизлечимым ядом, как четвертого дядю Юэлиня? Тогда что он будет делать? Сейчас он не может их покинуть, что бы ни случилось. Что же до нового боевого навыка он позже сможет найти возможность попрактиковаться? «Прекрати убегать, маленький паршивец!» Оба, имперская мечница и Сюэтан Ланг, были сбиты с толку. Почему Юэян убегает, когда битва только началась? Если они не могут сражаться здесь, то они могут выйти и сразиться снаружи. «Четвертая мама, я уже выказал уважение предкам! Давай пойдем домой!» Двое, Сюй ланка и имперская мечница, вплотную следовали за ним. Однако Юйян бесстыжно наклонился и подхватил маленькую девочку. Эти двое, готовые атаковать, больше не могли этого делать, так как боялись случайно поранить малышку. «Я с нетерпением жду дня, когда я и ты сможем сразиться без ограничений!» Я обладаю зверями штормового типа в 10, в 20 и даже в 30 раз сильнее. В следующий раз, когда мы встретимся, мы выясним, кто победитель. Снежок Сюэта Анланг был удовлетворен. Он чувствовал, что он был самым выдающимся парнем из всех одаренных. Хоть он и отрицал, что бесстыжий Йоян тоже выдающийся, в его сердце он все еще надеялся, что сможет доказать, что он чуть более выдающийся. «Когда наступит лето, я попрошу тебя организовать летнюю снежную вечеринку!» В тот момент, когда Юйен Юй говорил, Сюй Тан Ланг быстро развернулся и ушёл. «Хи-хи!» Юй Бин прикрыла свой ротик и захихикала. «Эй, тебе не позволено оставлять вещи незаконченными! Давай снова сразимся!» Имперская мечница терпеть не могла этого парня. Она жалела, что не может воспользоваться её огромным мечом, чтобы размажить на куски черепушку этого паршивца. Он на самом деле сбежал, как только схватка началась. Разве он не мужик? Юйян чувствовал презрение. Можно иметь честь, но честь невозможно съесть. Когда парень пытается покорить красотку, он может бравировать честью. Но в обычном бою зачем нужно иметь такое неподатливое чувство, как честь? Неся маленькую девочку, Юйян умышленно мотнул головой и вздохнул. «Я проиграл! Я просто кусок мусора!» «Если бы кто-то просто издевался надо мной в любой день, то я просто смирился бы с этим. Но ты же принцесса! Разве ты не должна была раздеться и купаться в озере? Напротив, ты предпочла выскочить и издеваться над куском мусора. Пожалуйста, прояви милость и дай нам уйти. Над нами уже так поиздевались, после чего уже невозможно продолжать жить. Четвертая мама, пойдем!» Прекрасная женщина спокойно кивнула и сказала... «Давай останемся здесь еще на два дня. Я желаю встретиться с мисс Фен и спросить о состоянии твоего дяди». Она забрала маленькую девочку Юйяна и нежно погладила по голове Юйяна. «Незаметно мой сын вырос таким большим. Третий ребенок такой способный. Четвертая мама счастлива. Я еще поговорю с тобой позже. Сейчас ты должен составить компанию принцессе Цян цянь как глава нашей ветви. Ты не должен пренебрегать таким важным гостем, как принцесса Цян цянь Юй-Ян изобразил почтительного сына и убедительно кивнул головой. «Конечно, четвертая мама, не торопись, я позабочусь о принцессе цянь, цянь должным образом». Обычно он бы не посмел сказать вторую часть этой фразы. Имперская мечница подняла брови и удивилась. Не ухудшился ли слегка ее навык шестое чувство? Почему она не смогла услышать несколько слов, которые сказал Юй-Ян? Может ли это быть из-за контузии? Или она уже привыкла к чепухе Юй-Яна? Странно. Она не знала, что в этом мире был некий бесстыжий парень с читерским навыком камуфляж. Если ее навык шестое чувство не был бы так силен, то она считала, что она была бы явно обманута. Столкнувшись с камуфляжем второго уровня, вполне нормально для нее смутиться, услышав слова Юи Яна. Если она продолжит слушать без всяких подозрений, то это будет катастрофа. Она будет множество раз обманута им, если такое произойдет. «Твои слова неправильные. Похоже, ты желаешь обмануть меня. Ты думаешь о чём-то плохом?» Имперская мечница имела хорошее чутьё, и Юй-Ян пробормотал, что он был на грани. К счастью, навык камуфляжа вырос в уровне, поэтому она могла только слабо ощущать ложь и не была такой уверена, как раньше. «Ха-ха, наконец-то настало время развести её. Разве она не всего лишь принцесса? Если её обучить, Юян верил» что есть хороший шанс для нее стать покорной рабыней. Юйян веселился, сохраняя показную доброжелательность. «Идем. Все мои мысли, несомненно, о принцессе, и мое восхищение вами бесконечно и непрерывно, как текущая река. Я приготовился зарезать цыпленка и сжечь желтый лист бумаги, чтобы стать названными братьями с принцессой. Поэтому как я могу быть неуважителен к принцессе? Если я когда-либо был неуважителен к принцессе, то пусть тогда молния ударит хозяина таверны в городе Белого Камня. Как всё это относится к хозяину таверны города Белого Камня?» Мечница всё больше запутывалась, когда слушала Юйяна. Почему же её навык шестое чувство слаб? «Чушь! Это очень связано!» Юйян загадочно сказал. «Я не говорил этого никому, но так как это ты, то всё в порядке. Так как ты мой названный брат, нет, подожди, ты моя принцесса». Разве ты не знаешь о хозяине таверны на востоке от города Белого Камня? Он жестокий барыга, которому не хватает совести. И еще он более жесток в сравнении с теми торговцами, которые производят хлопковые вещи, беспощадно эксплуатируя своих работников. Люди, которые являются хозяевами таверн, всегда разбавляют вино водой. Но он пошел еще дальше. Он добавляет немного воды в вино и продает, прямо как компания Санлу, добавляющая меламин в молоко. Если молния не ударит его, то есть ли справедливость в этом мире? Что за зверь, Меламин? Что за Санлу? И в какое молоко? Мечница еще больше запуталась и совсем ничего не могла понять. Ты не знаешь Санлу? Это мифическое существо, что обладает способностью обращать вещи в камень. Разве ты не слышала крылатое выражение: выпей Санлу и обрати поколение в камень? Ююян, когда спрашивал, изобразил удивлённое, словно был ошарашен идиотом. Выражение на лице Ююяна напрашивалось на избиение. "Я никогда не слышала о таком", принцесса желала яростно раскавычаться чрезмерно надутое лицо Ююяна. Ююян решительно сказал: "Подруга, я знаю, что ты не обращаешь внимания на внешние дела. Ты озабочена своими девчачьими делами, но ты не можешь быть не в курсе о Санлу. Позволь мне рассказать мне" Сан-Лу как краля, они обе имеют молоко. «Я чувствую, что ты пытаешься надуть меня, ты намеренно дуришь меня!» Имперская мечница, выслушав столько чуши, почувствовала себя нехорошо. Она могла чувствовать, что что-то было не так, но не могла сказать, что именно. «Как я могу посметь обманывать тебя, ты же принцесса! Я же обычный обыватель, который просто кусок мусора. Как у меня может хватить смелости обманывать тебя, принцесса?» Естественно, я не посмею делать такого. Более того, я просто честный и благородный джентльмен. За всю мою жизнь я искренне отношусь к другим и честно разговариваю с ними, совершаю благородные поступки и воспитываю в себе хорошего человека. Так как я могу лгать? Я говорю тебе со всей ответственностью. Я ни разу не лгал за всю свою жизнь». В тот момент, когда Юйуян говорил, он даже не мог поверить в свои слова. Имперская мечница злобно взвизгнула. «Почему бы тебе не сказать, что ты святой, который падает в обморок при виде крови?» «При виде крови мне становится плохо. Это моя единственная слабость в жизни. Я очень робок. Нет, я родился мягкосердечным». Йойян, покрытый свежей кровью противников с головы до ног, обворожительно улыбался, словно наслаждался нежным утренним ветерком. «Мне плохо». «Ты самый бесстыжий человек, которого я встречала за всю свою жизнь!» Голова имперской мечницы раскалывалась. «Как только ты обнаружила, что неправильно поняла меня все это время, ты точно почувствовала себя виноватой. Однако это не проблема, я прощаю тебя. В дополнение ко всему, толерантность также одна из моих черт. Более того, это мое самое главное качество во всей моей жизни». Несколько дней назад он из мести прорубил себе путь в замок клана Юи. Сегодня, чтобы отомстить, он также выкинул с помоста арены Юй-Тяне и Юй-Яня, и даже семилетнего Юй-Фена. Однако он себя оценивал именно так. «Забудь об этом. Давай больше не будем говорить о тебе. Я считаю, что если самый бесстыжий человек в мире повстречается с тобой, то он почувствует себя ничтожеством и совершит самоубийство. Но я все еще не могу понять, какой-либо смысл в том, что ты сказал раньше». Принцесса чувствовала себя немного смущенной и решила больше не продолжать разговор с этим паршивцем, так как это разъярит ее и одновременно убьет из-за головной боли. «Давай вместе исследуем это. Тогда ты сможешь все хорошо понять. Когда ты планируешь начать?» — искренне сказал Юй-Ян. Комментарий переводчика. Тут Юй-Ян играется словами, и искать может значить также занятие этим самым. Ты, ты. Имперская мечница поняла, что он подразумевал, и пришла в ярость. Она схватила Юйяна за шиворот и прокричала. «Ты смеешь своевольничать и домогаться меня?» «Ты несправедлива! Я думаю, тут даже слепой может увидеть, кто на самом деле своевольничает и домогается!» Юйян, схваченный за шиворот, с обидой кричал и выглядел так, словно хочет спрыгнуть в реку, чтобы совершить самоубийство. Как только он увидел, что имперская мечница свирепо смотрит на него, Улыбка появилась на его лице. «Я действительно хочу тебя, но я всего лишь на это намекнул, но ничего не делал. Принцесса, у вас нет никаких доказательств, но вы навесили на меня ярлык хулигана. Обыватель чувствует себя возмущенным. Почему вы не подождали, пока я начал домогаться вас? Как только это стало бы действительностью, то для принцессы не поздно было бы разозлиться. Разве вы не чувствуете то, что я говорю немного обоснованно? Чтоб тебя!» Имперская мечница была зла, но в итоге, напротив, рассмеялась. Этот паршивец иногда может быть честным и случайно, он также сказал немного правды. «Спасибо вам, принцесса, за вашу милость. Обыватель должен откланяться». Юйен поспешно попытался ускользнуть. «Подожди, раньше ты сказал, что я должна раздеться и принять ванну в озере. Как ты объяснишь это? Если ты не сможешь этого сделать, то я поймаю тебя на клевете». Имперская мечница имела хорошую память. Она все еще ясно помнила бред, что Юйян раньше выдал. «У тебя действительно такое хобби?» Юйян моргнул своими большими глазами и удивленно спросил. «У меня нет такого извращенного хобби!» Имперская мечница готова была потерять сознание. «Кому может быть так скучно, что он побежит купаться на берег озера?» Но это ясно описывается в новеллах, что принцессы конкурируют и пытаются соревноваться друг с другом бегая купаться в озере, а тот, кто поднимет одежду принцессы, может заслужить ее признание. Я изначально планировал пойти и устроить засаду на берегу, чтобы подсмотреть, ходят ли туда какие-нибудь принцессы купаться». Юйян говорил разочарованным тоном и с некоторой безнадежностью. «Идиот, эти истории вымышлены. Более того, я никогда не читал о таких новелл, где написана такая бессмыслица». Имперская мечница сильно ударила в грудь Юйяна. «Я бы желал, чтобы это оказалось правдой!» Юй-Ян выглядел так, словно был готов заплакать. «Ты совсем неисправим!» Имперская мечница онемела. Именно тогда пришли несколько человек, которых послал Джун-Ву-Ю, пригласить Юй-Яна прийти и встретиться с ним. Кто же знал, что Юй-Ян отклонит приглашение с извинением, что любого могло заставить нервно вспотеть? Юй-Ян положил руку на грудь, и, играя так, словно сейчас свалится от полученных ран, — сказал имперскому стражу. «Я почтен, что император призвал бесполезного отброса, как я, на беседу. Но несколько дней назад я неожиданно подхватил простуду и ещё не поправился. Более того, я переоценил свои способности и участвовал в соревновании, в результате чего был серьёзно ранен. Посмотрите на меня, я покрыт кровью. Похоже, что мне уже осталось не так много времени жить». Я должен немедленно вернуться и написать мою последнюю волю и заплатить мой последний членский взнос в организацию. Неправильно, это клубный взнос. Ох, я же забыл, что не состою в каких-либо клубах. Я же просто юный пионер. О небеса, я слишком много сожалею. Если этого не случится, то я покончу с собой. Никто не должен пытаться остановить меня. Даже прежде, чем закончил говорить, юй быстро исчез. Имперская мечница впала в ступор от такого и только пробормотала через какое-то время. «Может, какая-то часть мозга этого паршивца повреждена? Почему он столь распущенный?» «Ха-ха! ха Когда Джон Вью услышал рапорт стража, он начал весело смеяться. «Этот маленький паршивец действительно невоспитанный. Похоже, нам надо быстро его поймать и хорошенько всыпать ему». «Если это хорошенько не сказать, то я считаю, будет невозможно изменить его вредную сущность». Старик Юхай тоже рассмеялся. «Молодые люди в наше время действительно дерзкие. Когда я был молод, когда мой старик звал меня, чтобы дать мне какие-нибудь наставления, бывало я не хотел идти. Я хотел сказать своему старику, что хватит его ежедневных лекций. Однако я не мог позволить себе такого. «Брат Хай, что ты намереваешься делать?» Позволишь ему быть таким диким пару лет или слегка дисциплинируешь его? Почему бы не найти, чем его занять, чтобы не думал, что мы, старики, тупые и ослепли? В противном случае мы можем отправить его в то место набраться опыта. Я верю, что этот маленький паршивец точно нас не разочарует. Джон Вую хихикнул. Хоть Джон Вую обыденно сказал такое, для остальных это было словно гром среди ясного неба. От такого «фин сяо юнь, сю винь дао». Яун Цянь Чжун, Юэ Шань и Юэ Лин и остальные обалдели. «Что, Ваше Высочество, отправлять ребенка в это место для тренировки не слишком ли рано?» Ян Цянь торопливо встал с обеспокоенным видом на лице. «Абсолютно точно, это место слишком опасно!» Сюэ Винь Дао кивнул в согласии. «Ваше Высочество!» Почему бы для начала не позволить ему немного потренироваться на третьем этаже башни Тонтянь, чтобы накопить для начала опыт. Это место просто слишком непредсказуемое. Фэн Юнь тоже имел некоторые сомнения. Юйшань и Юйлин обменялись взглядами и ничего не сказали. В любом случае, Юйтянь и Юйянь Юй были сейчас изувечены, поэтому у них не было шансов туда отправиться. Отправлять его в это место действительно немного рановато. Но мы только временно отправим его на окраины этого места. Он, скорее всего, не сможет войти во внутренний круг в течение двух лет. Так что все будет в порядке. Вы не должны недооценивать этого ребенка с сегодняшнего дня. Поджун, Киша и Тан Ланг, и также этот маленький безумец, все они выдающиеся таланты, которых я высоко оцениваю. После того, как они достигнут реальности и будут соответствовать требованиям, я порекомендую их этому старикану наверху. Нет нужды вам всем волноваться, я уверен, что их достижения превзойдут ваши. Они принадлежат империи дося, и они также будущие надежды четырех больших кланов. Позвольте им идти, небо просторно для птицы, чтобы летать, и море широко для рыбы, чтобы плавать. Не может быть, чтобы все вы желали запереть их и сделать их неприспособленными преодолеть любые трудности в жизни. Сильные рождаются, пройдя жернова трудностей. Чем сильнее напастье, тем сильнее они станут». Джун Вую успокоил их и пообещал. «Пожалуйста, будьте уверены, что имперский дом империи дося не поскупится. Любые карты, заметки, сокровища и так далее будут даны им для использования. Вы думаете, я не желаю, чтобы они стали талантливыми? Или я не беспокоюсь об их безопасности? Как только вы, люди, решите отправить их, я могу обеспечить их всем необходимым». «Раз Ваше Высочество одарило нас с такой благосклонностью, то Ваши требования будут полностью удовлетворены». Ян Цянь Джун, Сюю Винь Фэн Сяо Юн поклонились и поблагодарили Джун Вую за его благосклонность. «Я даю три месяца на подготовку. Юэ Тянь и Юэ Янь тоже пойдут». Даже если их звери умерли, то они все еще могут заключить контракт с другими зверями. Более того, они все еще имеют зверей стражей. Звери-стражи на самом деле важны так что давайте забудем о других зверях. Более того, их сила может быть развита. Что же до огромных потерь, в этот раз имперский дом должен даровать им зверей бронзового ранга, чтобы увеличить им силу. Но с этого дня и впредь, вы, люди, сохраняйте единство и не дадите случиться еще одной трагической смерти гения. Джун Вую дал небольшую помощь Юишаню Юэлину и в то же время предупредил их не таить злых умыслов в отношении Юйяна. Они точно не должны повторить трагедии, как с Юйю Кью. Если же нет, то он начнет убивать людей. Мы благодарим вас, император, за вашу благосклонность. Юйшань и Юйлинь внешне, естественно, уважительно согласились, но никто не знал, о чем они думают в своих сердцах. По взмаху руки Джунвую толпа быстро попрощалась и удалилась. После того, как он всех отпустил, Джун Ву Ю снова продолжил разговор со стариком Ю Хаем. Брат Хай, все в порядке. Похоже, что он точно не желает встречаться со мной. Ты, как его дед, должен поговорить с этим маленьким безумцем. Я чувствую, что он искусен в боевых искусствах. Однако его знания о зверях поверхностны. Как насчет того, чтобы отправить его в школу на три месяца, чтобы улучшить его базовые знания? Как ты думаешь? Проницательность Джун Ву Ю была необычно острой. Он мог читать людей необычайно точно. Большая часть слов, которые он говорил, была нацелена на осознанный им факт того, что Ю и Яна никогда надлежащим образом не обучали, так как он не был важен для их клана. Этот маленький безумец всегда скрывался дома и не получил хорошей базовой тренировки или надлежащего обучения. Просто полагаться на его безумную силу не будет хорошо для его развития. «Я думаю отдать ему вещи Q. Надеюсь, это поможет ему. Ох, этот ребенок точно имеет немного выдержки. Но он все еще молод и не может долго сдерживаться. Накопить силу и стать известным слишком рано — это не слишком хорошо. Если ему дать несколько лет, чтобы вступить в реальность старейшины, или даже, возможно, владыки, то для него не будет слишком поздно стать знаменитым. Сейчас он стал знаменитым слишком рано, я боюсь, он спровоцирует зависть и ревность людей. Старик Юехай слегка вздохнул. «Не имеет смысла размышлять об этом сейчас. Этот ребенок умнее, чем его отец, а также очень хитер. Он тот, кто может совершать великие вещи». «О, верно. Если ты хочешь, я могу дать ему вещь. Он точно должен подходить по условиям. Ты должен позволить ему выполнить задание для меня. Эта вещь — что-то, что я долго и кропотливо возвращал у старикана. Она не может быть отдана ребенку бесплатно». Джун Ву Ю сразу же повысил голос и засмеялся, когда увидел идущую имперскую мечницу. Тянь Тянь, как всё прошло? Что этот ребёнок говорил тебе? Имперская мечница мрачно ответила: этот маленький паршивец обманывает меня, но я не смогла поймать его на лжи. Мой навык шестое чувство потерял свою эффективность против него. Ах, это же не может быть правдой, верно? Джун Ву Ю и старик Юй Хай не могли поверить в то, что они сейчас услышали. Да здравствует призыв! Глава 114. Замок клана Юэ. Посреди ночи Юэ Янь безучастно сидел в своей комнате уже долгое время. Даже сейчас он все еще не мог принять реальность. Самый отвратительный отброс, которого он когда-либо встречал за всю свою жизнь, действительно испытал поворот судьбы. Он бы все еще мог вынести это, если бы он только освоил боевое искусство его отца Но Ян также обладает Кю и золотой королевой зверей. Почти невозможно догнать его или сократить разрыв. Неважно, сколько усилий он приложит, всё безнадёжно. Какая жестокая реальность позволила этому отбросу обладать золотой королевой зверей? Почему это не он? Если бы он тоже обладал боевым зверем золотого ранга, как это было бы хорошо? Почему небеса так любят этого отброса? Почему не он? Почему никто, так как он, выдающийся и усердно работающий, обладает золотой королевой зверей? Почему небеса позволили такому отбросу обладать таким сокровищем? Много раз Юйянь вспоминал события в течение дня турнира о том, как он был сильно опозорен этим отбросом, как потерпел такое сокрушительное поражение и как его отцу пришлось спасать его, чтобы он выбрался живым. Он чувствовал необычайную ненависть в своем сердце. Пока он жив, он поклялся однажды убить этого отброса. Однако этот отброс уже обладает золотой королевой зверей, которая усиливает его силу многократно. Как он может убить его? — Четвертый молодой мастер, вы спите. Могу я поговорить с вами? Неожиданно старый дряхлый голос раздался из окна. — Кто здесь? Йо-Янь был встревожен. Он почувствовал ужасно зловещую демоническую ауру, втекающую в его комнату через окно. Словно демонический король не снизошел до него. В страхе Йойянь попытался вызвать его сильнейших зверей. Но в тот момент, когда он поднял руку, он неожиданно осознал, что оба его сильнейших зверя, пламенный лев и огненный страж, были убиты кровавой королевой этого отброса. Его лоб мгновенно покрылся потом. К счастью, Он все еще обладает Зверем-Стражем, Огненным Волком. В противном случае он бы уже был поглощен этой демонической аурой. Бронзовый Пламенный Волк третьего уровня появился, но сразу же поджал хвост в страхе. Он заскулил, похоже на пуганной ужасной демонической аурой. Если бы не тот факт, что он был Зверем-Стражем, который никогда не предаст своего хозяина, то этот пламенный волк, скорее всего, уже давно бы сбежал, бросив своего хозяина, как нормальный зверь. Юй-Ян покрылся холодным потом. Как может спрятаться в замке клана Юя такой ужасный враг? Он был готов заговорить, когда неожиданно замерцал темный свет. Голос, наполненный демонической аурой, произнес. «Четвертый молодой мастер клана Юя! Ты умный ребенок! Я думаю, ты уже знаешь, что кричать о помощи...» Немудрый поступок. Я могу легко убить тебя, прежде чем тебе придут помочь. Уверен, если ты оставишь свою враждебность и поговоришь со мной, то я верю, что у нас будет много возможностей поработать вместе. Более того, это объединение может быть очень приятным для тебя. Нет, ты демонический последователь. Я один из молодого поколения клана Юэ. Я точно не буду очарован демоном, даже не мечтая об этом. Челюсть Яня напряженно дрожала. «Похоже, что ты был обманут системой образования. Кто угодно говорил тебе, что демоны должны быть врагами человечества. На более высоких уровнях башни Тонтьянь во внешней реальности множество могущественных человеческих ранкеров, которые присоединились к силам могущественных демонических ранкеров, чтобы уничтожить их врагов. Я верю, что ты слышал о месте, называемом небесной реальностью. Ты знаешь, что это за место? Это место, где люди и демоны сосуществуют вместе. Конечно, там живет гораздо больше различных видов, и там еще более сильные и более грозные враги. Сейчас ты слаб, как муравей. Ты желаешь стремиться к высшей реальности возможной силы? Ты желаешь достигнуть гораздо большей силы? Посмотри на себя. Такой слабый и жалкий, такой подавленный, всего лишь потери трех бесполезных зверей бронзового ранга. Даже мне тебя сейчас жалко. Ты можешь никогда не узнать, как сильна внешняя реальность. Там даже если ты обладаешь зверем золотого ранга, то ты все равно ничтожество. Если ты все еще желаешь быть слабым муравьем, то я должен покинуть тебя. Однако, если ты имеешь хотя бы маленькое желание прорваться вперед и становиться сильнее, то мы можем побеседовать». Демоническая фигура мягко говорила из-за окна, деликатно искушая Юйяня. «Можешь ли ты дать мне зверя золотого ранга?» Юйянь крепко сжал его кулаки. Он знал, что если он поведется на демоническую приманку, то пути назад уже не будет. Однако он не смирился. Он мог проиграть любому человеку, но только не этому отбросу. Прямо сейчас, скорее чем считаться ничтожным слабым муравьем, о котором даже не стоит упоминать, Он бы предпочел обладать сильным зверем и превратиться в могучего ранкера, который может смести все на своем пути. Как только он получит зверя золотого ранга, он сможет стать таким же сильным, как этот отброс. Победа над этим мусором тогда станет уже не мечтой, а реальностью. Это была возможность. Невероятно хорошая возможность. Однако, если он действительно примет демонический подарок, то для него уже не будет дороги назад. Он потеряет свое место в клане Юя и, возможно, даже станет демоническим последователем, на которого в мире все будут охотиться, чтобы убить. «Действительно ли я должен сделать это?» Когда Юй-Янь раздумывал об этом, у него неосознанно холодок побежал по спине. Сейчас Юй-Янь стоял на краю обрыва, где единственными возможностями были или упасть в темную бездну и стать демоническим последователем или продолжить жизнь лузера. «Должен ли он продолжить быть слабым муравьем или должен поддаться сквернению, «Дитя, ты слишком нетерпелив. Основываясь на твоей текущей силе, ты не сможешь заключить контракт с ним, даже если я дам тебе зверя золотого ранга. Конечно, я могу дать тебе зверя серебряного ранга. После того, как ты заключишь контракт с ним, ты сможешь медленно развивать его. Когда придет время, мы можем использовать секретное искусство, чтобы превратить его в зверя золотого ранга или выше. Учитывая эти обстоятельства, тебе не нужно беспокоиться, так как ничто не невозможно для нас». Демоническая тень за окном слегка хихикнула. «Если ты дашь мне зверя серебряного ранга вместо зверя золотого ранга, тогда как я смогу победить этот кусок мусора? Я должен победить этого отброса, я точно должен убить его!» Юй-Янь заскрежетал крепко стиснутыми зубами в тот момент, Когда он подумал о Юияне, ненависть переполняла его вплоть до костей. «Нетерпеливые люди не достигнут высот величия в жизни. Конечно, я понимаю ненависть в твоём сердце. В таком случае, как насчёт того, чтобы я отправил посланника преподать этому отбросу урок для тебя? Я отправлю посланника, чтобы покалечить его и сделать неспособным развиваться несколько лет. Что же до тебя...» то ты воспользуешься этой возможностью, чтобы хорошо развиться. Затем ты сможешь легко убить его. Я гарантирую, что как только ты станешь сильнее, победить его будет так же легко, как раздавить жука». Демоническая тень около окна продолжила снова соблазнять Юйяне. «Раз ты демонический последователь, я не могу доверять тебе? Ты, должно быть, пытаешься обмануть меня?» В душе Юйяне разгорелся конфликт. Он не мог поверить, что у него будет славное будущее без яйца зверя золотого ранга. Если вдруг демонический последователь обманет его, то что он будет делать тогда, не имея возможности исправить то, что он сделал? «Четвертый, молодой мастер, я упоминал ранее. Ты действительно смышленный, но ты никогда не сможешь осознать, как огромны наши возможности. Для нас нет ничего невозможного. Просто послушай новости завтра». Этот отброс получит серьезные ранения. Итак, мы сдержим наше слово, чтобы ты мог насладиться вкусом победы. Умный парень, я не тревожусь о твоем ответе. После того, как ты изменишь свое решение, я навещу тебя снова. Или, возможно, ты можешь отправиться в долину Черной реки на третий этаж башни Тонтянь, чтобы найти меня. Юнец, когда удача приходит к тебе на порог, когда ты стоишь на перекрестке своей судьбы, Я надеюсь, что ты не упустишь эту возможность и не сделаешь глупый выбор идти вниз по неверному пути в жизни. Когда прохладный ветер подул через окно, демоническая тень уже исчезла. Что же делать? Что же делать?» Юй-Янь бормотал сам себе. Капли пота стекали по его лицу. Чего Юй-Янь не знал, так это то, что полчаса назад точно такая же демоническая тень появилась перед окном Юй-Тяня и сказала ему точно такую же речь. Пять минут спустя эта демоническая тень появилась перед окном Юйяна. Однако прежде чем он успел даже заговорить, голос Юйяна раздался изнутри. «Я уже проснулся. О чем ты желаешь поговорить? Если ты желаешь использовать зверя серебряного ранга, чтобы соблазнить меня как Юйяне, тогда я вынужден сказать тебе, что меня совсем не интересуют звери серебряного ранга». — О чём ты желаешь со мной поговорить? Ты — демонический последователь, которому ещё предстоит преодолеть путь к небесной реальности. Однако ты всё ещё смеешь обманывать людей, превращая их в демонических последователей. Кто твой хозяин? Кто, король демонов Барус? Король демонов Хасень или король Личгрюн? — Ты... Впервые кто-то смог увидеть через маскировку демонической тени. Демоническая тень недоумённо спросила. — Как ты узнал? «Ты следовал за мной только что?» «Прости меня, но я изначально хотел сходить к этому отродью в комнату и снова избить его. А также напомнить ему, что пришло время пописать. Я не ожидал услышать твою занимательную речь. Твоя льстивая речь почти заставила меня аплодировать тебе. Я подумал, что ты можешь прийти со мной побеседовать, поэтому я специально вернулся и подождал тебя. Почему? Разве ты не хочешь поговорить о чем-то со мной?» Юйян великодушно говорил одновременно широко открыл дверь и стал так, словно приглашал демоническую тень зайти. «Похоже, я недооценил тебя, третий молодой мастер. Мы встретимся с тобой в будущем». Демоническая тень говорила, держать черный телепортационный шар. «Этот прием не сработает на Святом Сее. Я имею в виду, такой способ побега не сработает со мной». Юйян звонко засмеялся. Демоническая тень, которая только что хотела использовать черный телепортационный шар, неожиданно обнаружила, что не может пошевелиться. Несокрушимая опутывающая сила приковала его тело к земле. Маленькие изысканные ледяные парные клинки появились со спины и легко разрубили руку демонической тени, в которой был черный телепортационный шар. В то же время раненая рука и плечо демонической тени начали замерзать. За ним стоял очень сильный противник. Может ли этот человек быть тем, о ком мастер упоминал раньше? Может ли это быть тот эксперт, который втайне учил этого отброса третьего молодого мастера? Это было правдой, как и ожидалось. Действительно, есть эксперт, поддерживающий этот кусок мусора из тени. Когда демоническая тень вытянула руку, чтобы призвать к прозвучал неожиданный свистящий звук, И золотая стрела глубоко вонзилась ей в правое плечо. Ее правое плечо сразу же начало обращаться в камень. Демоническая тень была так шокирована, что его душа почти покинула тело. Медуза Горгона Не было причин гадать. Это была работа способности окаменения Медузы Горгоны. К счастью, он не обернулся. В противном случае он бы обратился в камень. Кровь хлюпнула потоком, когда золотой трезубец пронзил грудь демонической тени. На острие трезубца билось демоническое сердце, выглядевшее как черное ядро, испускающее темную энергию. Демоническая тень зашаталась так, что чуть не рухнула на землю. «Я вернусь, чтобы отомстить!» Демоническая тень отвратительно наступила на темный телепортационный шар, лежащий на земле. Он знал, что уже все кончено. Даже если он сможет вырваться, он считал, что с текущими ранами его тело не сможет прожить долго. Однако до последней капли крови он будет стремиться донести сообщение своему мастеру, что этот отброс, третий молодой мастер, имеет защиту нескольких могущественных людей. Юйян рванул вперед быстрее, чем молния, и раскрытой ладонью пронзил правую половину груди демонической тени. «Я знаю, что некоторые демонические расы имеют два сердца, поэтому этот трюк больше не сработает против меня. Умри!» Со вспышкой врождённые мечки пронзил оставшееся сердце демонической тени. Тело демонической тени начало трястись и взорвалось с грохотом. Серебряный гримуар появился и упал на землю, испуская бесконечный поток демонической энергии. Прямо в тот момент, когда тело демонической тени начало расплываться в столбе света телепорта, появившегося из телепортационной сферы, спрятавшаяся Сянь вэнь Ли, быстро перерубила шею демонической тени ее парными ледяными клинками. Ее атака была даже быстрее света портала. Ни медуза Гаргона, ни штормовая русалка, державшая золотой трезубец, не могли отреагировать и атаковать за секунду. Но раз это была первая скоординированная атака из засады, то ее можно считать успешной. Если бы они по-настоящему сражались с этой демонической тенью, то для них было бы очень сложно победить сильного противника который владел гримуаром. Даже если демоническая тень была тяжело ранена, она все еще могла сбежать, используя телепортационную сферу. Воплощая его стратегию, Юй-Ян смог выполнить его хорошо скоординированный план по окружению и убийству демонической тени. В итоге демоническая тень была убита за секунды. Это была мощь, полученная объединением интеллекта и силы. Не имеет значения, если это было в деревне клана Юя. На входе в замок клана или даже на турнире клана Юя, Юй-Ян полностью продемонстрировал свои способности. Однако, раз тут никого не было, Юй-Ян не сдержался и убил демоническую тень за секунды. Однако он умышленно создавал образ, что его защищает эксперт. Это также предостережет хозяина демонической тени. Кроме серебряного гребуара и демонического сердца на острие золотого тризубца. Штормовой русалке оставшееся тело демонической тени было телепортировано. Даже отрубленная клинками Сяо Вэньли рука. Все проделали хорошую работу, особенно Сяо Вэньли. Твоя сила самая лучшая. Сяо Вэньли лучилась радостью и подползла, чтобы обнять ногу Юй Я своими шестью маленькими ручками и начала вести себя кокетливо. Юй Ян сразу же подошел, чтобы поднять серебряный гримуар. Эта вещь все еще имела некоторую исследовательскую ценность. Может быть, ему вновь неожиданно посчастливится однажды, и он сможет заключить контракт с третьим гримуаром. Это будет здорово. Что же до медузы Гаргона и Штормовой Русалки, то они были отозваны в бриллиантовый гримуар Сяо Вин Ли. Сяо Вин Ли с отвращением смотрела на пронзенное демоническое сердце. Словно смотрела на что-то грязное. Напротив хуй Тайланг истекал слюнями при виде демонического сердца. Но прежде чем Юй-Ян дал ему разрешение съесть его, он даже не смел пытаться съесть его. «Ты ничего сегодня не сделал, и все равно хочешь это съесть!» Юй-Ян сначала сделал выговор хуй Тайлангу, но в итоге, увидев жалкий взгляд хуй Тайланга, чьи слюни почти превратились в водопад, Юй-Ян в итоге дал хуй Тайлангу разрешение слопать демоническое сердце. «Забудь о нем, это просто пронзенное демоническое сердце, которому жадный межпространственный путешественник не нашел применения». Редкий жест щедрости сделал Хуй Тайланга таким счастливым, когда он слопал демоническое сердце и радостно завилял хвостом. Увидев, что демоническая аура Хуй Тайланга непрерывно начала расти после того, как он поглотил демоническое сердце, Юй Ян считал, что не придется долго ждать, когда Хуй Тайланг прорвется на новый уровень. Если Хуй Тайланг сможет превратиться в зверя серебряного ранга, тогда он не будет против отдать ему еще несколько демонических сердец или немного врожденной ки. В любом случае, может ли быть, что финальная эволюция этой псины будет трехглавая собака, как превратник Ада Цербер? С учетом будущей эволюции Хуй Тайланга, Юй Ян недолго раздумывал. Он не сильно рассчитывал на него, так как неважно, насколько он разовьется, ему все равно суждено быть его слабейшим зверем. В десяти километрах в маленьком лесу одетый в белое мужчина стоял в тени дерева с руками, заложенными за спину и молчаливо ожидая. Черное телепортационное заклинание вспыхнуло на земле, и портал диаметром около десяти метров открылся. — Ты выполнил свою миссию? — мужчина в белой одежде спросил без энтузиазма. Однако ответа от демонической тени не было. Когда он появился через портал, затем его голова упала с его плеч и покатилась к ногам мужчины в белой одежде. Хоть демоническая тень уже умерла, его глаза еще не закрыты и налиты кровью. Секунды позже интеллигентный мужчина в белой одежде с удивлением обернулся. Кто бы мог подумать, что здесь окажется именно он. Он на самом деле был заместителем главы клана Юи, Юи Шанем, Выражение лица Юи Шаня, одетого в белую одежду, было очень сбитым с толку, когда он долго и внимательно осматривал труп демонической тени. Юи Шань внимательно изучал разбитую голову демонической тени, его пронзенную грудь, окаменевшую руку и оледеневшее плечо. В итоге он пришел к выводу, Сяо Сан действительно имеет эксперта, стоящего за ним. И именно этот эксперт, скрытно атаковал и убил демоническую тень за секунды. Более того, этот Эксперт не только искусен в боевых искусствах. Он также имеет очень сильных зверей в своем арсенале. Он, как минимум, должен иметь медузу-горгону. Что же до замораживающей способности? Похоже, что она вызвана магическим оружием, которым обладает Эксперт. Первое сердце, видимо, было раздавлено, тогда как второе было силой вырвано. Эксперт, похоже, понял, что демоническая тень обладает вторым сердцем после того, как разрушил первое. Следовательно, эксперт затем быстро выдрал второе сердце. Даже так, эксперт все еще смог разрубить голову демонического спектра, когда тот уже почти удрал. Последняя самая важная деталь в том, что эксперт вначале собирался захватить демонического спектра живым. Но как только демоническая тень активировала телепортационный шар, эксперт решил убить его, Телепортационному шару требуется секунда, чтобы сработать. Но в течение одной секунды этот эксперт нанес несколько смертельных ранений демонической тени. Этот эксперт слишком великолепен. Демоническая тень, обладавшая гримуаром, была мгновенно убита, неспособная призвать свой гримуар. У какого же уровня этот эксперт? Седьмого уровня владыка или восьмого уровня император? Юишань посмотрел на небо и тихо вздохнул. Похоже, что я продолжу терпеливо выжидать. В замке клана Юэ Юэ Ян, мгновенно убивший демоническую тень при помощи Сяо Вэнь Ли, открыл серебряный гримуар и начал изучать его. Раньше он смог успешно заключить контракт со вторым серебряным гримуаром, когда он заполучил второй гримуар. Но сможет ли он также заключить контракт и с этим серебряным гримуаром? Если он не сможет образовать контракт с серебряным гримуаром сейчас, то должен ли он придержать его и посмотреть? Сможет ли он сделать это, когда достигнет более высокой реальности? Какими секретами будет обладать чужой гримуар? Когда Юйо обдумывал этот вопрос, его сердце было наполнено странным чувством, что если он заполучит больше гримуаров, то в будущем это принесет ему большую пользу. Теперь, какое применение ему найти для этого серебряного гримуара?